Глава седьмая. Колокольный звон разносился над древним городом Лордоном. Снова повсюду бегала чумазая ребятня. И хотя еще не выветрился запах гари, изгоревшие кварталы бедняков только начали отстраиваться, все же вокруг царило веселье. На радость всем было объявлено о помолвке наследника престола. Жители Лордона радовались за своего правителя и его наследника — Радовались за себя. Брошенные корабли пиратов сгорели, пленных почти не было, а город постепенно возвращался к нормальной жизни. Мы же сидели на балконе своего гостиничного номера и молчали. Почему-то сил не было даже на то, чтобы пить ягодное вино и смотреть по сторонам. Светка опять умчалась во дворец по своим свадебным делам, а мы остались в гостинице. И не потому, что мы были против ее замужества. Вовсе нет. Мы прятались от благодарных обитателей дворца. Неожиданно для нас мы стали героями битвы с пиратами. Если бы не я, с магом-самоучкой вряд ли бы справились. Те и девчонки в этой битве показали себя с лучшей стороны. И при этом без всякой магической поддержки с моей стороны. Так что мы молодцы. И у нас образовался довольно-таки большой клуб поклонников, не отстававших от нас последнюю неделю. Поэтому мы отказались ехать со Светкой во дворец. Было невыносимо выслушивать восторженные ахи и вздохи. Невозможно было объяснить решительным матронам, почему я не хочу замуж за ее единственного и неповторимого сыночка». Регине пришлось набить морду одному решительному и очень благородному кавалеру, за то, что тот решил взять ее крепость штурмом. В общем, во дворце мы теперь старались не появляться. Свадьбу назначили на первый день весны счастливая Светка болтала без умолку о том, какой у нее замечательный жених, и со свекром повезло, и придворное просто чудо. Пришлось напоить ее успокоительным, и всю предыдущую ночь вправлять ей мозги, объясняя, что она не в сказке. И хоть ей достался очаровательный принц, это не значит, что вокруг нее все такие добрые и хорошие. Пришлось напомнить о дворцовых интригах, о тех, кто рассчитывал женить наследника престола на своих дочерях, сестрах и просто симпатичных родственницах. О том, что как только пройдет свадебная счастливая лихорадка, на нее свалится реальная жизнь княжества — и много всяких обязанностей и правил, а вот права и привилегии ей придется зарабатывать самой, а, возможно, и отбивать их сбоем. Светка поплакала, сказала, что мы злые не понимаем ее счастья, а потом признала нашу правоту. Наша жизнь отбила у нас привычку носить розовые очки, и мы просто сказали нашей подруге, что если что-то случится, она всегда может догнать нас что мы всегда будем рады ее возвращению в нашу компашку. А если кто-то посмеет ее обидеть, мы вернемся и разнесем тут все к черту, а обидчика так накажем. Смеясь и подшучивая над нашей счастливой невестой, мы собирались в путь. Князь Лордона предлагал нам остаться, было много посулов и обещаний, но мы отказались, я чувствовала, надо торопиться». Ранним утром под покровом тумана мы покинули древний город и по северной дороге помчались лишь три всадника. Погода становилась все хуже и хуже, нас преследовали бесконечные туманы и дожди. Только благодаря магии или рану, знавшему бесконечное количество полезных заклинаний, мы добрались до Зайнара живыми и здоровыми. За время пути мой меч рассказал мне историю города и то, как там бывает мрачно и неуютно, о том, что под городом расположен настоящий лабиринт с огромными залами и древними тайными сокровищницами, о том, что, если захотеть, то эти потайные пути могут привести нас прямо к Северному морю или к дальним степям. Правда, путь будет нескорым, и нам придется запастись провиантом. Леран рассказывал так, как будто приглашал меня совершить это небезопасное путешествие. Он хотел мне показать весь мир. У меня даже появилось впечатление, что он не хочет окончания нашего пути. Похоже, древний меч не очень хотел видеть меня на престоле. Леран хотел свободы и хотел путешествовать. Иногда мне казалось, что в эту железяку заточена душа шкодливого мальчишки который упорно не хотел взрослеть. Леран не мог противостоять своей сущности и периодически возвращался к управлению государством или долго и нудно рассказывал о том, как вести финансовые дела с крупным купечеством. Но я понимала, он охотнее рассказал бы мне о том, как он с одним из хранителей плыл по Северному морю и как они чуть не утонули в бурю. Или предпочел бы поведать мне, как Титус бегал за одной красавицей, а та его за нос. Так что, в отличие от Регины, мне было не скучно. Татьяна, как всегда, искала себе приключения на мягкое место, но через пару дней призналась, что без Светки все это уже не то. Поэтому, когда на горизонте появилась мрачная громада Зайнара, мы вздохнули с облегчением. «Наконец-то помоемся!» С облегчением вздохнула Регина, почесывая голову под шляпой. — Гостиница, помывка и нормальная еда! — поддержала ее я. Танюшка шмыгнула носом и довольно вздохнула. — За время пути от Лордона до Зайнара нам так и не удалось нормально поесть, не говоря уже о нормальном ночлеге и помывке. Люди в этих краях были жутко хмурыми и недоверчивыми что в стране ситуация напряженная. Нас неохотно пускали на постой. Да и то максимум на сеновал. В дома не пускали. Пару раз нас погнали, селяне. Мне даже пришлось немного колдануть вилы в спину. Это не очень приятно. Знаете, я, наверное, сожгу этот очаровательный костюмчик, что нам подарили монахи, и больше никогда не буду носить черное. Татьяна почесалась и недовольно сморщилась. «Куплю себе ярко-синее платье, нет, даже голубое, и буду щеголять в нем по городу. Боюсь, ты, во-первых, быстро испачкаешься, а, во-вторых, замерзнешь. На улице, наверное, уже минус пять, если не больше. Да и, судя по тому, что мы видели, о чистых улицах Пилара здесь и мечтать не стоит. Да ладно, куплю шубку». «Да и в столице наверняка все же почище, чем в провинции!» — возразила Танюшка и, тронув по воде, не торопясь, направила коня видневшимся вдалеке ворота. «Надеюсь, что ты права!» — пробухтела Регина и поспешила за подругой. Их белоснежные кони выглядели серой и понура. Похоже, они тоже очень устали. Мой орешек недовольно фыркнул, вроде как намекая, что он тоже бы не прочь оказаться в теплой конюшне и, наконец-то, отмыться и поесть. Я погладила его шею, и мы поспешили догнать наших друзей. Мрачные стены Зайнара вблизи оказались какими-то зловещими. Возможно, эта сырая промозглая погода на нас так повлияла. Но когда мы проезжали ворота, меня просто передернуло от мрачной атмосферы вокруг. Стражники были одеты в новенькие керасы, Подтянутые, но суровые, вооруженные арбалетами и алебардами, они почти ни с кем из въезжавших не разговаривали, лишь провожали взглядами, не сулившими ничего хорошего. Подать за въезд собирал маг. Он осматривал въезжавшие в город телеги и людей. Брал по серебрушке с человека и по серебрушке с коня. Пустые телеги въезжали бесплатно, а платили две серебрушки — По местным деньгам не так уж и много, но земледельцы ворчали, неохотно расставаясь с кровно заработанными монетками. На их ворчание никто не обращал внимания, лишь один из стражников время от времени покрикивал, чтобы поторапливались земляные черви. Мы въехали в город в обиденное время, и повсюду сновали торгаши-латошники со всякой выпечкой и мелкими сластями. Но нам совершенно не хотелось у них что-то покупать. Аппетит пропал полностью. «Это прям как в Средневековье, в каком-нибудь Париже!» — пробурчала Регина, заматывая нос и рот шарфом. «Я, помнится, на историческом канале нечто подобное видела». Бе, жуть! Как они в такой воде живут!» Танюшка повторила действие Регины и тоже замоталась шарфом. «Привыкли!» Помнится, Диккенс так описывал Лондон конца 18 века. «Я думала, что он преувеличивал, но теперь я думаю, что он преуменьшал», — ответила я девчонкам. «Шарфа у меня не было, я его где-то умудрилась потерять, или его у меня сперли, не знаю, поэтому я старалась дышать ртом». Узкие улочки Зайнара шли как бы по спирали, поднимаясь вверх. Город стоял не то на огромном холме, не то на небольшой горе. Чем выше ты живешь, тем ты значимее и богаче. Как только мы покинули кварталы бедных, дышать стало полегче, но грязи и всяких отходов жизнедеятельности от этого меньше не стало. Я заметила, что те, у кого были деньги, старались не ходить пешком. Они пользовались услугами носильщиков с паланкином, или пользовались небольшими повозками, рассчитанными на кучера и двух пассажиров. Месили грязь ногами только те, кто зарабатывал на перевозке и переноске состоятельных господ, да студенты и шклеры. Эти выделялись из толпы серой ученической формы и наличием книг в руках. Еще в средних кварталах было много нищих возле храмов различным богам и возле небольших питейных заведений. А возле гостиницы, выбранной нами, стояли трое в лохмотьях. Но, судя по рельефным мышцам, плохо скрываемым под грязной вонючей одеждой, они явно не нуждались в милостыне. Как думаешь, кто они? шепнула мне в ухо Регина. Либо местная охранка, либо местные бандюки присматривают себе клиентов. Либо по нашу душу, ответила я, также шепотом хоть Тьфу-тьфу, не дай бог, чтоб за нами. С чего бы? Кто знает о том, что мы тут? — спросила Татьяна, спешиваясь. В лардоне знали, куда мы направляемся. Да и Сэм Нил мог предупредить получателя о том, что отправил посылку и, главное, с кем. А еще могут быть те, кто не хочет, чтобы посылка дошла до адресата. Мало ли. Вот и посадили у каждой приличной гостиницы наблюдателей». Ответила я, отдавая поводья мальчишке, работавшему при конюшне. Кинув ему три серебрушки, я попросила его как следует обиходить наших коней, и парень чуть ли не в ноги кинулся благодарить меня. Похоже, ты перестаралась чаевыми, посмеиваясь, сказала Регина, когда мне наконец-то удалось избавиться от благодарного мальчишки. Могла бы и медиками дать. Чего вдруг такая щедрость? Такие мальчишки обычно все слышат, все видят и все знают. Задел, так сказать, на всякий случай. К тому же у меня медяшки кончились, — ответила я и почти шепотом добавила. На Танюшкины подштанники последние потратила. — Ну вот вы опять! — обиженно зашипела подруга, воровато оглядываясь по сторонам, не слышит ли кто. — Я же не виновата, что эта чертова коза жвала мои портки. Да, — Да-да-да, милашка-козочка умудрилась залезть тебе в сумку и вытащить именно под штаники. а ты и не заметила. Танюшка снова зашипела, как змея, и мы с Региной, не сговариваясь, хлопнули друг друга по ладоням. — Эта шуточка с козой нам не надоедала уже неделю. Танюшка полезла в сад за ежевикой и лакомилась там последними ягодами, спелыми-спелыми и слегка прихваченными морозом. А в это время беленькая очаровательная коза с кривыми рожками стянула ее нижнее белье и была поймана с поличным, только когда вещь уже не могла быть восстановлена. Пришлось покупать подруге в ближайшем городе новое белье. Татьяну наше подшучивание выводило из себя, и она начинала шипеть и рычать в наш адрес. «Ладно, ладно, будет и на моей улице праздник». — Когда-нибудь и вы вляпаетесь в какую-нибудь историю, и вот тогда я вам все припомню, — прошипела обидевшаяся подруга, при этом мило улыбаясь, портье делая вид, что у нее все просто замечательно, и наши подшучивания ее вовсе не трогают. Разместились мы с комфортом. Наших денег хватило и на приличный номер, и на шикарный ужин, и даже на то, чтобы зарезервировать сауну. Представляете себе настоящая сауна, у них она называется душегрейкой, и допускались в нее только очень платежеспособные господа. Нам предоставили новейшие полотенца, просто ни шампунь, ни крема и ароматические масла. Мы провели в сауне целых четыре часа и почувствовали себя заново родившимися. Правда, и наше финансовое положение сильно пошатнулось. Поэтому с утра, выспавшись и откушав шикарный и довольно-таки плотный завтрак, мы пересчитали монеты и поняли, что нам надо поторопиться с доставкой посылки и заняться своими делами. В конюшне парнишка, вчера обнимавший мои ноги в благодарности, говоривший, как простой деревенский дурачок, сегодня сидел на чурбачке и читал здоровенную книгу. «Эй, парень, что читаем?» — выкрикнула Танюшка, выхватив у парня книгу и прочитала на обложке. — А основы магического построения простейших пентаграмм. — Нифига себе! Какое чтиво! — Да, парень, и где можно взять такое почитать? — поинтересовалась я. Парнишка провел пятерней по давно немытым волосам и, ни капли не смущаясь, ответил. — Поступите в магическую школу на факультет начертательной магии и получите в библиотеке, как обязательное чтиво». Речь его была грамотная и совершенно не походила на вчерашнюю. «А зачем было вчерашнее представление устраивать?» — поинтересовалась я, глядя в глаза парнишки. «Дык это хозяин он и не любить умников?» Сказал, «буду умничать, а он и меня уволить. А я тут очки и столуюсь, и ночуюсь, а стипендию коплю». И плюс приработок. Жить-то как-то надо. Парень легко переходил с одного образа на другой. Похоже, он привык к подобному. Ясненько. Хитрован жуликоватый. Вот ты кто. Уважаю. Регина похлопала парнишку по плечу и прошла к своей белоснежной кобыле. Она выглядела сытой, отмытой и отдохнувшей. «Меня зовут Пьер». Парень забрал у Танюшки книгу и самоуверенно улыбнулся. — Если щедрым путешественницам нужна моя помощь, я всегда помогу. — Помощь нужна. Подскажи-ка, где нам найти обиталище князя Париса Витала? спросила я, и улыбка с лица парня сползла. — А зачем вам этот бесноватый? — поинтересовался он. — Да не зачем. То место, что нам нужно, находится в нескольких шагах от его обиталища. Вот нам его и указали как ориентир. Тут же соврала я, понимая, что народ этого князя не любит. «А что, такой нехороший человек этот князь?» Парнишка недоверчиво осмотрел нас, потом глянул на вход в конюшню, шепнул заклинание от подслушивания. «Примитивное? Я такое мгновенно бы взломала, а он бы и не заметил». Парень заговорческим шепотом сообщил. «Плохой — это не то слово». Он и его сумасшедшая сестричка, это что-то жуткое, они наследники древнейшего рода, рода темного повелителя. И он, ну, в смысле Парис, претендент на престол. В народе говорят, что когда на престол зайдет князь, а за его правым плечом станет его безумная сестрица, нам всем наступит конец. Но я думаю, что если к власти придет Марианна Лельбакая, или еще хуже ее кузен, нам можно будет всем идти на кладбище, копать себе могилы. Эти служат темным богам и еще более безумны, чем князь и его безумная сестрица. — Не слишком ли много безумцев претендует на престол? — озадаченно спросила Регина, пожевывая соломинку. — отмахнулся парнишка, пряча книгу в соломе и берясь за мое седло. — Для нас кто жил под ланью короля Катарния, кто общался с личными бесами и женился на собственной матери, можно сказать, нормально все. Мы к этому привыкли. «И никто не пытается исправить ситуацию?» — спросила я. «Все три претендента владеют магией и очень могущественными магическими артефактами. Все, кто пытался противостоять им, погибли жуткой смертью. И их семьи, и их друзья — И все, кто хоть как-то их поддерживал. В прошлом году неожиданно вымер целый род. Их дом теперь обходят стороной. Там поселилась нечисть. — Ого, сплошная безнадега! — пробурчала Регина. — Хочу назад домой, в родные болота, в Пилар, заявила Татьяна, самолично седлая свою конягу и выводя ее за усцы из конюшни. «И я тоже!» — одновременно произнесли мы с Региной. А парнишка посмотрел на нас с расширенными глазами. «Вы были в великом пиларе!» — благоговейно пробормотал он. «Были? И вернемся туда, как только завершим свои дела!» — сказала я. И Регина поддержала меня довольным хмыканием. А Татьяна воскликнула «Да будет так!» И одним махом запрыгнула в седло. «Возьмите меня с собой!» Робко попросил парнишка, как будто просил о спасении души. «Я вам дам обед вечной верности, буду вечно служить вам!» Я посмотрела в глаза парня и поняла, что он на все готов, лишь бы убраться из этого города и из этой страны. «Посмотрим, на что ты способен, а там поглядим. А для начала, может, все-таки скажешь, где живет князь. Я вам покажу!» Парень схватил по моей лошади и потянул ее к дороге, ведущей к западной части города. Парнишка довольно-таки бойко бежал, держась за по и показывая дорогу. Улицы становились все чище, нищие исчезали, а между домами появились небольшие скверики и цветники. А впереди возвышалось строение, больше похожее на небольшой замок. Древние стены и ворота которого были увиты плющом и вьющимися цветами. Цепи подъемного моста обвивали пышноцветущие розы. Красота была поражающая разум. Никак не ожидаешь увидеть буйство зелени там, где уже ложился снег не процветает грязь и нищета. А в десятки метров от замка зеленело летнее благолепие. У ворот стояли не стражи, а ливрейные служаки — Мы проехали мимо ворот, и я почувствовала, сколь велика мощь магии, вбуханной в это вечное лето. Это все безумная Анжелика, сестра князя, — негромко сказал мне наш сопровождающий и остановился у перекрестка. — Куда вам конкретно надо? Я отведу. — Спасибо. Ты уже привел нас, — сказала я, спешиваясь. — Нам нужна вон та аптека. Я указала на шикарную вывеску что висела над шикарным зданием через дорогу и протянула парню серебрушку. Отведи коней назад в конюшню и верни их нам через три часа. Еще договорись с хорошей портнихой. Пусть вечером придет к нам в гостиницу и принесет с собой дорожные костюмы и повседневные платья. Те, что можно быстро подогнать по фигуре. «Хорошо будет сделано!» Версия я и от счастья вскочил в седло Танюшкиной беляночки и увел наших коней назад в конюшню. — Что ты задумала? — спросила Регина. — Наблюдаем и подрабатываем по мелочи. Народу видели сколько, но не берите слишком много. Так, чтоб только на тряпки хватило. И смотрим, кто в замок входит, кто выходит. В общем, сбор информации. Мне было скучно. Я сидела за столиком, расположенным в большой шикарно обставленной аптеке. Ее ассортимент меня потряс. За длинным прилавком находились многочисленные полочки с ингредиентами и уже готовыми лекарствами. В выдвижных шкафчиках под замком хранились ценные и очень редкие ингредиенты к магическим зельям. Высокий аптекарь с пушком седых волос на голове принимал посетителей так, как будто он служитель храма, а все пришедшие к нему были не очень-то достойны его внимания. А в дальнем углу аптеки был небольшой кондитерский прилавок с самыми разнообразными пирожными, потрясшими меня своим внешним видом и ароматом. Такого мастерского исполнения я никак не ожидала увидеть. Нечто подобное я видела только на самом дорогом постоялом дворе Пилара. И стоили те пирожена там значительно дороже этих Маленьких, этих маленьких вкусностей. За прилавком работала молоденькая девушка по имени Зуйла. И вот к ней старый аптекарь обращался крайне вежливо и заботливо. Похоже, это была его внучка. Я вообще была сильно удивлена царившей тут атмосферой. В аптеке она была совсем иной, не сочетавшейся с тем, что было за окном. Я как будто попала в другой мир. Все-таки контакты с другими мирами в Зайнаре чувствовались больше, чем в Пиларе. Я уже попробовала несколько пирожных и теперь наблюдала за происходившим на улице сквозь огромное витринное окно. В руке моей была чашечка самого настоящего кофе, за который я заплатила целых два золотых. И пока моя душа нежилась в ароматах этого чудесного напитка, Глаза мои были прикованы к воротам княжеского обиталища. Девчонки развлекались. Танюшка уже принесла мне два полных кошелька и, стрескав свою порцию вкусняшек, убежала на соседнюю улицу за информацией. А Регина общалась с местными бандюгами. Нас они вычислили быстро, на что мы очень надеялись, для чего Танюшка с Региной и светились уже более часа с наворованным добром. Нам сразу предложили оставить все уворованное и валить с их улиц, пока нас не укоротили на голову. Мы же предложили лишь часть прибыли в уплату возможности погастролировать на их улицах с недельку. Но наши щедрости не оценили, и мне пришлось закопать местного главаря по шею в близлежащем садике, а их мага голым пустить по городу за подмогой. Танюшка взялась самым зверским образом пытать главаря. Она банально выщипала ему очень-таки симпатично в брови и хотела уже взяться за депиляцию, когда главарь согласился, что таким милым девушкам можно гастролировать на их территории хоть месяц. «Похоже, он просто не понял, что такое депиляция», — хихикая сказала мне Регина, когда ощипанный бедолага наконец-то был извлечен из земли. А, по-моему, он просто испугался, что станет совсем отмороженным. Почти зима же, земля мерзлая. Какой бабе он потом такой нужен будет? Да и братва уважать перестанет, — прошептала Танюшка и помахала бедному главарю, кутавшемуся в огромную шубу и отдававшему распоряжение насчет нас. Вы, главное, выясните все, что сможете о местном переделе власти и договоритесь о том, чтоб нас не трогали. Гарантируйте, что дней через десять мы сами отсюда свалим и не вернемся». И теперь Регина общалась с братвой на равных, даже нашла нескольких поклонников ее таланта. Похоже, слухи о пятерке из пилара докатилась и до местных бандюков. Регина наслаждалась вниманием уважаемых парней, а те ей сливали информацию, даже не подозревая об этом. Главное не забыть напомнить ей, что это восторженное внимание в любой момент может кончиться ножом в бок. Как только уважаемые поймут, что она расслабилась и не ожидает нападения. — Может, уйдем, от? Может, уйдем? — предложил мне Леран. Я чувствовала, как он съежился и недовольно ерзает где-то в глубине моего сознания. — В чем дело? С тех пор, как мы покинули гостиницу, Ты прям молчон, тихоня, и вообще тебя как будто нет. Рассказывай, этот замок. Я не люблю это место. Те, кто владеет этим местом, они всегда хотели заполучить меня. Убивали хранителей, что, кстати, очень непросто сделать. Похищали меня. Даже придумали какой-то обряд, чтобы починить меня. Но у них что-то не заладилось. Но я боюсь... Они могли провести работу над ошибками. Поэтому, пока мы с тобой не вошли в полную силу, им лучше не знать, что я тут. Не волнуйся, я никому тебя не отдам. И волна нежного тепла прокатилась по моему сознанию. Как ты мне однажды сказала, против лома нет приема? Так вот, представители этого рода и есть этот лом. По крайней мере, мужчины. Женщины, наоборот. «Гибкие, хитрые и изворотливые, а главное, умеют манипулировать своими мужчинами». «Ясненько. Значит, в их присутствии ты нем, как рыба, и никак себя не проявляешь. А девчонок я предупрежу». Додумать я не успела. В аптеку вошли бледные регины и Татьяна и сели рядом со мной, как перепуганные мышки. «Чего это вы?» — спросила я. «Он — это он». Шепотом возопила Танюшка, не отводя взгляд от ворот замка. Я проследила за ее взглядом и поняла, что тоже бледнею. — Вот ведь непруха, да? — шепнул Леран и почти исчез из моего сознания. — Ты знал! Паразит ржавый! Ты знал! — мысленно прорычала я, не сводя взгляда с кавалькады всадников, езжавших на широкую площадь перед замком, а возглавлял их... Наш вездесущий северянин, еле сдерживая ругательство, замычала я. — Только не матерись, — прошептала Регина, — нас выгонят отсюда со скандалом, и он нас увидит. — Ну, блины оладушки, — высказалась за меня Танюшка и допила мой кофе. Потратить столько силы и времени, мчаться через весь материк, похоронить и вот так упереться в него здесь? Я не знала, плакать мне или смеяться. «Князь, чтоб ему ни дна, ни покрышки!» — прошептала Татьяна и, криво улыбнувшись, добавила, Светка бы уржалась с нас. «Что будем делать?» — Регина смотрела на меня, абсолютно растерянная. «Что?» — спросила она снова. Всадники въехали в ворота, а я медленно встала и, не торопясь, направилась к выходу. Прошла к воротам, посмотрела вслед уже скрывавшимся в конце аллеи всадником и от души, но тихо выматерилась. А потом мы, не торопясь, пошли к гостинице. Чувствовала я себя опустошенной. Я больше не боялась северянина, не боялась могущественного князя Париса милявитала нет. Мне было понятно, что встречи с ним нам не избежать. Это судьба, рок. Вот только как эта встреча закончится, я не знала. Пьера мы встретили на полпути к гостинице. И, видимо, лица у нас были такими красноречивыми, что парень сразу предложил нам отправиться в бега. Например, в благословенный пилар. Я улыбнулась и даже пришла в себя. Так, сделали глубокий вдох и выдох. «Стряхнули с себя все негативные мысли и начали думать продуктивно», — скомандовала я. «Бояться запрещаю». «Привычка — страшная сила», — пробормотала Регина, но было видно, что и она, и Татьяна уже тоже пришли в себя. «Значит, никуда не едем?» — расстроился Пьер. «Послушай, двуликий, чего это ты так рвешься в путь?» — спросила парня Танюшка. «А как же учеба?» — спросила я. «Ну, учеба никуда не денется, книги можно и на привале читать. К тому же в Пиларе самые лучшие магические школы этого мира. А главное, я не хочу быть в этой части континента, когда схлестнутся претенденты на престол». «Ясненько», — Танюшка слегка щелкнула парня по носу, хитрованты ты продуманный». «Так, сейчас в гостиницу. С портнихой договорился?» — спросила я. — Да, она уже вас ждет, — ответил Пьер. Ответил Пьер, закивав головой, отчего его волосы еще больше растрепались. — Отлично. Потом у меня будет к тебе еще одно поручение. И если ты его выполнишь, то ты точно едешь с нами. Парень аж подпрыгнул от радости и засиял самой лучезарной улыбкой. Девчонки посмотрели на меня удивленно, но возражать не стали. В гостинице нас ждала полненькая женщина, С помощницами она была маленького роста и с тихим голосом, но с твердым характером. Она умело руководила тремя молодыми девушками, и примерка прошла очень быстро и результативно. Мы договорились, что за дополнительную плату она подготовит наши заказы к завтрашнему обеду и позаботится о том, чтобы ее знакомый сапожник принес нам к этому же времени обувь к нарядам. Как только портниха ушла, появился Пьер, одетый в приличный форменный костюм серого цвета, и на шее у него висел медальон посыльного. Такие носили все шкалеры, подрабатывавшие доставкой писем. «А отлично, Пьер, выглядишь очень даже пристойно!» — похвалила его Регина. Парень даже помылся, и обычно грязные волосы теперь выглядели, как копна соломы. «Я готов выполнить любое ваше поручение!» Парень рвался быть полезным. «Так, в общем, тебе придется попасть в замок князя и сделать так, чтобы он лично прочел мое письмо», — сказала я, и парень как будто сдулся. Настолько он не любил князя. «Ничего, ничего, не переживай. Нам самим не в радость иметь с ним дело. Но выбора нет. Нужно один раз с ним встретиться. Нужно один раз с ним встретиться. Пришлось мне успокаивать парня». При этом остаться в живых, стояла Татьяна, и суметь выбраться из логового зверя, продолжила ее мысль Регина. Выберемся, твердо сказала я. Главное, не болтайте там лишнего, не отходите от меня далеко и будьте готовы действовать решительно. Угу, хором ответили девчонки и пошли обедать. Они решили заказать в ресторане все самое лучшее и объесться напоследок вкусненьким. Я проводила их взглядом, села за письменный стол и достала перо и чернила. Кстати, перо было железным и очень даже удобным. «Пьер, я дам тебе два письма. Одно от меня, другое от монахов. Отнесешь князю и дождешься ответа. Потом сразу ко мне», — серьезным тоном сказала я парню. «Понял. Отнести, дождаться ответа, бегом назад». Пьер был серьезен. Похоже, парень понял, что вляпался в игры власть придержащих, и, по-моему, уже не рад был всему происходящему. «Не переживай, нам только отдать кое-что этому психу, и мы двинемся в путь». «Все будет хорошо», — сказала я, то ли парню, то ли самой себе. «Ага, а вы точно в пилар отправитесь», — сомнением произнес парень. «Точно. Навестим могилу старых друзей и в пилар». «Здесь нам делать нечего, а Пилар — это такое место, где все будет хорошо!» Я написала письмо и, запечатав его сургучом, отдала парню. На душе было неспокойно, но эта тревога не касалась князя и наших с ним отношений. Появилось чувство резких переменной опасности. «Леран, ты чувствуешь это?» «Да, но не пойму, откуда надвигается. Кто-то хочет скрыть серьезную волжбу. «Надеюсь, она не по нашей душе». «И я надеюсь», — со вздохом ответил Леран. Глава восьмая Пьер вернулся через три часа, явно переволновавшийся и поэтому бледный, осунувшийся и еще больше взъерошенный. «Вот, выпей легкого вина и рассказывай», — велела Регина, когда парень протянул мне небольшой конверт с гербовым оттиском на сургуче. «Ох, ни за что больше не пойду в этот гадюшник», — парень сделал большой глоток вина и продолжил. «Меня приняла его сводная сестра Анжелика». Такая жуткая взгляд, как у хищника. Она упорно не желала меня слушать и все обнюхивала и рассматривала, вормоча, что я пахну неприятностями и переменами. Знаете, от нее исходит такой магический фон. Она совершенно не сдерживается. Сплошные эмоциональные выбросы магической энергии. Мне аж дурно стало. Он сделал еще один глоток и закашлялся, подавившись. «Ну-ну, полегче!» — похлопала парня по спине Татьяна. «Меня спасло от нее только то, что прибыл караван из Диона, и она умчалась покупать себе нового невольника. И только тогда слуга осмелился меня проводить к секретарю князя. Тот попытался забрать у меня письмо, но после княжеской сестрички этот гусь на кривых ножках не способен был меня запугать». А на его крики из кабинета вышел сам князь. Я не растерялся и сказал ему точно, как вы велели. Пьер очень гордился своей храбростью, но он даже не подозревал, как рисковал, произнося ту фразу. «И чего же ты ему сказал?» — спросила Регина. Они с Танюшкой даже не догадывались, что за игру я затеяла. «Девушки с проклятых болот передают привет и просят прочесть их послание», — гордо ответил парень. «Офигеть!» высказалась Татьяна, а Регина лишь молча покрутила пальцем у виска, стоя за спиной парня и глядя на меня квадратными глазами. «И как он отреагировал?» спросила я, не обращая внимания на подруг. о Он сначала переспросил, потом крякнул, потом схватился за кинжал, потом саданул своего секретаря по спине так, что он кувырком улетел в угол, потом расхохотался...» а потом взял письма и велел дожидаться его у кабинета. Пьер снова был горд собой. А потом я сидел и смотрел, как секретарь пытается делать вид, что ничего не произошло, а меня так и вообще не существует. Потом мимо меня пронеслась полоумная Анжелика и с треском захлопнула за собой дверь. Какое-то время она орала, а князь отвечал ей спокойно. Но слов разобрать было невозможно, видимо, глушилку включили». Через какое-то время князь вышел и дал мне записку для вас и мешочек с двадцатью золотыми для меня за хорошую новость. Я таких денег отродясь не видел. Да, ты молодец, и я сдержу слово. Ты поедешь с нами в пилар, а сейчас ступай, собери свои вещи и книги не забудь. Поживешь пока в нашем номере. Нечего тебе прислуживать в конюшне, раз уж ты теперь мой личный помощник, сказала я. Парень задохнулся от восторга и, подскочив на ноги, попытался поцеловать мои руки, но вместо них получил подзатыльник и был выпровожен из номера. «Ты чего затеяла?» Тут же попыталась возмутиться Регина, но я лишь отмахнулась от ее праведного гнева и открыла записку. «Ну ты, нахалка!» «Ладно, месть пока подождет. Старый монах потребовал от меня оставить тебя в покое и твоих подружек тоже». «Иначе он откажет мне своей поддержке, а его помощь дорогого стоит. Он пишет, что у вас есть для меня посылка. Принесешь ее завтра в пять, у нас будет небольшое торжество. Оденьтесь, как тогда на базаре». «Ага, Финк с наглостью прошел удачно. Да и как я рассчитывала, старая сутана за нас заступился», — улыбнувшись, сказала я. «И ты собираешься ему поверить?» — спросила Регина, и ее скепсису не было предела. Он же сам написал, что перемирие временное, так что пока мы ему нужны, и пока ему нужна помощь монахов, он нас потерпит. Но как только ситуация изменится, он нас придушит, как котят. Ну, или, по крайней мере, попытается. «Мы-то уже давно не котята», — спокойно ответила я. Девчонки... «Давайте спать ложиться. День был тяжелым, а завтра, я так понимаю, еще тяжелее будет. Ты ведь, Марта, я так думаю, планируешь завтра с утра заняться закупками в дорогу, чтобы как только отдадим посылку сразу в путь». Танюшка была уже спокойна и готова к действию, что мне в ней очень нравилось. Она умела принять любую сложную ситуацию как данность, не вешая нос и с гордо поднятой головой. Мы дождались Пьера, И действительно легли спать пораньше. За окнами гудел вечерний город. До нас доносились какие-то залихватские песни выпивших студентов и смех столь же нетрезвых девушек. Город жил своей столичной жизнью. А у меня снова появилось предчувствие крупной катастрофы. И я была абсолютно уверена, что не князь будет ее причиной. Наутро мы посетили рынок и закупили провизию. На улице стоял мороз и светило солнце. Сыпал мелкий снежок и скрывал под собой грязь Зайнара. Партниха пришла минута в минуту и принесла все, о чем мы договаривались. И удивительно твердо сказала, что раз мы взялись на себя ответственность за Пьера, то мы должны пообещать ей, как его единственной родственнице, что позаботимся о том, чтобы он поступил в магическую школу в Пиларе. Она даже пыталась сучить нам пятидесяти монетный кошелек серебром. Но мы не взяли и, кроме того, заплатили ей вдвойне. Правда, пришлось немного колдануть, чтобы она не сразу поняла, что денег значительно больше оговоренной суммы. Наряжаться мы не стали. Нас не интересовали празднества князя. Обувшись и одевшись по-дорожному, мы собрали все свои пожитки и расплатились за номер. Шустрый Пьер достал нам приличных лошадей для поклажи, и мы подъехали к воротам обиталища князя за десять минут до назначенного срока. У ворот нас ждал слуга и крайне вежливо проводил к центральному входу. Ушлые конихи тут же увели наших лошадей, и мы вошли в шикарный, хоть и поготически мрачный холл. Становка вокруг была какой-то нервозной. Теперь я понимала, почему Пьер отказался идти с нами, предпочитая общество лошадей, обществу князя и его полаумной сестрицы. А она действительно была сумасшедшей. Это явно читалось на ее лице. Стоя за спиной своего брата, она некрасиво кривила губы и покусывала ноготь. В ее глазах было море ненависти по отношению к нам. Она была невысокой и худенькой, даже мельче нашей Татьяны. Таких можно было нарядить в мужскую одежду и ни за что не поймешь, парень это или женщина. Одета она была изыскана, но не в модные нынче платьи из парчи, а в бархат глубокого синего цвета, отчего ее фигура оказалась еще более хрупкой. Князь же в этот раз был одет во все черное, но расшитое богатыми узорами из золота и сапфиров. Его красивое лицо было удивительно спокойным, и даже в глазах не было былой спеси и несдерживаемого гнева. Он играл роль гостеприимного хозяина. И хотя ему явно не понравились наши дорожные наряды, он все же сдержался и лишь попенял нам, что мы лишаем его возможности лучше узнать нас. Я думала, он проведет нас в свой кабинет, но нет. Мы вошли в большой зал для приемов, где уже было человек сто, и все пристально смотрели на нас. Разодетые в парчу мужчины и женщины рассматривали нас, как удавы кроликов. Мне пришлось поставить ментальный щит на себя и на девчонок. Сразу несколько человек попытались проникнуть нам в головы и порыться в наших воспоминаниях. И «Я гляжу, вы кое-чему научились за это время». — шепнул князь Парис мне в ухо и, приобняв за талию, повел в центр залы. — Да, нам многому пришлось научиться, — ответила я, убирая его руку с талии и одаривая князя самой ледяной улыбкой, на какую я была способна. — Что ж, уважаемые гости, — громко произнес князь, и хотя на нас и так все смотрели, он хотел еще большего внимания. — Позвольте вам представить... «Учениц старого пройдохи, бывшего императора Титуса, хранителя меча. Они привезли нам от его брата, первосвященника Сэма Нила, очень важную посылку». Он говорил, «А я еле сохраняла спокойствие. Он знал, кто был нашим учителем. Но знал ли он, кто теперь хранитель меча?» «Итак, мои прекрасные леди, я так понимаю, эта шкатулочка предназначена мне». Князь Парис протянул руку, и я еле заставила себя отдать ему посылку. Народ в зале зашептался, и было похоже, что новость о том, что мы, ученица Титуса, у многих вызвала сильнейшее удивление. И теперь многие гадали, как к нам относиться и какую стратегию поведения им стоит избрать, в фаворим мы у князя или нет. В это же время князь торопливо сорвал печать со шкатулки и торжествующий достал из нее скипетр. Это была тяжеленная вещица из белого золота крестообразной формы. Она была украшена всего пятью камнями, один бриллиант размером с голубиное яйцо и четыре энергетических кристалла, символизирующих стихии. Магическая мощь этой шкатулки была потрясающей. «Вот!» Пусть сомневающиеся узрят, а те, кто всегда был на стороне моего рода, пусть возрадуются. Вот доказательство моего права на престол. Только истинный наследник престола может владеть скипетром. Договорить князь не успел, потому что произошло два события. Сначала за моей спиной возник меч, и скипетр неожиданно оказался в моих руках. А затем откуда-то послышались множественные душераздирающие крики. Но князь их как будто не слышал. Он смотрел на меня. От такого взгляда можно было бы испепелиться. Но на меня это уже не действовало. Я молча подошла к нему ближе и протянула ему скипетр. «Я не претендую на престол. Я просто хочу вернуться в родной мир», — говорила я спокойно и так, чтобы все меня слышали. Я предлагаю сделку. Вы, князь, поможете нам вернуться домой, а я помогу вам зайти на престол. Договорились? За стенами замка творилось какое-то безумие. Криков становилось все больше и больше, но в зале стояла тишина. Никто не шевелился, все не сводили с нас взгляды. Договорились? Князь принял из моих рук скипетр и сжал мою руку, скидывая ее вверх. Все слышали, что сказала хранительница меча. Я единственный законный наследник престола. Вружки, и ты, и он, — заявил мне Лиран. Он хотел еще что-то сказать, но не успел. В зал вбежали слуги и стражники. Среди них был и Пьер, увешанный нашими через сумками. Вид у них у всех был перепуганный. — Да что там происходит, капитан? — гневно заорал князь. «Туман! Мой господин! Он стелется по всему городу и убивает всех на своем пути! Он уже в замковом парке! Защита замедлила его продвижение, и все же скоро он поглотит и замок! Мы окружены им, и бежать нам некуда!» «Брат?» — удивительно спокойно спросил Анжелика. «Ты думаешь, наши соперники узнали о нашем договоре с монахами?» «Все может быть», — ответил он и посмотрел на меня слегка приподняв бровь, вопрошая, не моих ли это рук дело. «Надо посмотреть, что это за туман. А вы придумайте, куда девать людей. Все в замке не поместятся», — ответила я, проталкиваясь к выходу. «Регина, Татьяна, оставайтесь здесь. Пьер, не отходи от девчонок. Я быстренько гляну и вернусь». Толпа вокруг меня становилась все плотнее. Похоже, в замок стекался народ со всего города, спасаясь от смертоносного тумана. Здесь были и женщины, и старики, и дети. Повсюду были слышны плач и стенания. Народ был перепуган не на шутку. Как ни странно, я услышала, как князь Бойко взялся наводить порядок в своих владениях. Было приказано открыть какой-то тоннель и пропустить туда сначала стражников с факелами, а затем женщин, стариков и детей. Я протолкалась к выходу и сделала глубокий вдох. В замке уже дышать было нечем, так много народу набилось в коридоры. Но воздух на улице был несвежим. Он был затхлым, как будто я вошла в давно заброшенное здание. К тому же влажность была почти стопроцентной. Туман уже клубился в начале аллеи и медленно полз к своей цели. Лиран, позвала я свой меч, и он тут же откликнулся недовольным гудением. «Это предсмертие древних! Это проклятие неодолимо! Его не использовали уже много сотен лет!» Очень оно энергозатратное и неизбирательное. Смертельность результата стопроцентная, но гибнут от него все, кто в него попадает. Даже близко подпускать его нельзя. На расстоянии трех метров туман начинает действовать как наркотик и замедляет способность мыслить. Ясненько. И что никто ни разу не смог его остановить? Как остановить то, что не имеет структуры и не имеет энергетической сетки построения заклинания? Спросил меня Лиран тоном Титуса, задававшего риторические вопросы во время занятий магии. В голове закрутились воспоминания об уроках магии, и неожиданно я вспомнила, Лиранчик, скажи-ка мне, пожалуйста, можно ли использовать примитивную руническую вязь обратки, так любимую бабками-ворожеями, против этого тумана? Меч какое-то время молчал, а потом засмеялся против сложного заклинания, на создание которого было угрохано фантастическое количество силы и энергии. Ответить простейшим деревенским заклинанием. это уму непостижимо. Давай попробуем. Давай. Сделаем им обраточку и с вывертом. Пусть этот туман там у них и останется. Я уже спешила обратно. Люди неохотно пропускали меня, кто-то возмущался, что тут и так тесно кто-то пытался остановить нахальную девчонку, что лезет за спасением без очереди, и мне, дабы не терять времени, пришлось колдануть. Людей прижало к стенам, и появился коридорчик, достаточный, чтобы я могла спокойно пройти в зал для приемов, где уже вовсю шла работа. Несколько мужчин пробивали в стену в дальнем углу» а со всех сторон подносили провизию одеяла и медикаменты. Не было суеты или паники. Все четко выполняли указания князя. Сумасшедшая Анжелика забралась на плечи здоровому мужику из личной охраны и руководила разбором стены. Похоже, все происходящее вокруг очень ее забавляло. Князь стоял у помоста, предполагавшего наличие там трона, и о чем-то разговаривал с тем самым мулатом, Я аж споткнулась, когда его увидела, но сумела совладать с эмоциями и спокойно обратилась к князю. «Ваше сиятельство! Как скоро вы сможете отправить людей в тоннели?» Я уже поняла, что князь собирается покинуть замок через подземные тоннели, понастроенные под городом и уходившие как в сторону моря, так и в сторону степей. «Стена почти разобрана!» Князь смотрел на меня с интересом. «Что можешь сказать о тумане?» «Это предсмертие древних!» Вокруг меня несколько человек вскрикнули, не в силах сдержать ужаса перед этим проклятием. Князь же лишь криво усмехнулся. «Значит, они заключили сделку с шестеркой!» «Это плохо! Это очень плохо!» Князь потер затылок скипетром и посмотрел на своего собеседника. «А ты что скажешь, Айс? Надо уходить к морю. Даже шестерка не сможет долго держать такое энергозатратное проклятие!» Через сутки оно рассыплется, а сутки бегать по катакомбам со всей этой толпой бросать их я не собираюсь. Я не хочу становиться правителем бесподданных. «Я знаю, как остановить туман», — спокойно сказала я, и князь аж глаза вытаращил, а Айс, его телохранитель, лишь скептически помотал головой. «Никто не способен остановить предсмертный туман», — заявила Анжелика. Она по-прежнему сидела на плечах стражника. Говорила она спокойно, но с презрением. И в глазах снова просыпалась какая-то странная искорка. Похоже, в мыслях она перебирала варианты того, как бы она меня прибила. — Всегда что-то бывает в первый раз, — ответила я и посмотрела на князя. — Мне понадобится большое зеркало, много угля и смесь сизый голубь номер три. — Не понял, это же... Айс что-то хотел сказать, но быстро передумал и продолжил. «Я все принесу. Тогда освобождайте замок как можно скорей, поторопила я, и князь поморщился. «Я как раз подошла сказать, что проход открыт и можно запускать людей. Стражники уже в тоннелях», — сказала Анжелика. Затем за уши развернула своего стражника и направила его обратно к огромной дыре в стене. «Мой господин!» «Мой господин, туман уже почти у дверей!» Передали стражники по цепочке, и все зашумели. Князь отдал приказ, и народ потек в дыру в стене. «А ты, — указал в меня пальцем князь, — если остановишь предсмертие, так уж и быть, прощу тебя за историю на болоте». «Ну, спасибо, конечно, это так щедро с вашей стороны!» — обалдела ответила я, — в спину князю и стала искать своих подруг и помощника. Они стояли особняком в углу и не торопились куда-либо идти. «Ну и что?» — спросила Татьяна. Она от нетерпения аж притоптывала на месте. Рекина нахмурилась, но старалась делать вид, что ничего особенного не происходит. «Я остаюсь в этом зале и буду кое над чем колдовать. А вы проследите за тем, чтобы из тоннеля ни одна зараза за мной не следила». — Не хочу, чтобы кто-то узнал не хочу, чтобы кто-то узнал мой способ борьбы с этой пакостью. — Пьер, ты молодец, что быстро сориентировался и притащил все наши вещи. Держись поближе к Танюшке и Регине, помогай им и следи за Анжеликой. И если что, кричи мне, госпожа, пора менять поток. Понял? — Понял. Парень неуверенно кивнул и еще больше нахмурился. Танюшка порывисто обняла меня и поцеловала в щеку. «Поаккуратней здесь!» — шепнула она и пошла под руку с Пьером к пролому. «Ты уверена, что справишься?» — с тревогой в голосе спросила меня Регина. «Не волнуйся, я точно знаю, что делаю. Все получится!» — ответила я. Алиран опять хохотнул и сказал. «Вружка!» Регина больше ничего не сказала, лишь подхватила мои вещи и пошла за остальными. Народ быстро уходил в тоннели, а рядом со мной появился Айс и несколько стражников. Они несли огромное зеркало в серебряной оправе, и величиной оно было в рост самого Мулата. Он хитро улыбнулся и протянул мне мешочек с магической смесью. Рядом с моими ногами поставили целый мешок угля. «Куда что ставить?» — весело спросил Айс, и в его глазах было что-то такое знакомое и непонятное. «Уголь рассыпать кольцом вокруг зеркала», «Радиус примерно метра три. Родниковая вода понадобится?» — по-прежнему весело спросил меня телохранитель князя. «У меня во фляге есть», — уже почти раздраженно ответила я. «Похоже, этот умник понял, что я задумала, и мне почему-то было очень некомфортно под его искрящимся весельем взглядом». «Тогда вот, пригодится», — протянул он мне чашу из горного хрусталя. Достал он ее из-за пазухи, и она была согрета теплом его тела. «Ну вот не вовремя ты отвлекаешься!» — пожурил меня Леран, и я с ним была полностью согласна. «Ой, ладно, все, уходите и не мешайте мне. И из тоннеля не подглядывать. Этот ритуал — семейная тайна. Так всем и передайте. Не хочу, чтобы кто-то ее узнал». а исхохотнул и помахал мне рукой. «Он-то точно знал, что это за обряд я собираюсь провести». Когда я в зале осталась одна, а в воздухе четко стал чувствоваться запах липкого тумана, я запалила угли и развела магическую смесь в хрустальной чаше. На зеркало нанесла с помощью кончика кинжала руническую вязь и стала ждать. Угли горели ровно, но постоянно потрескивали, борясь с отравляющей влагой тумана. Когда первые щупальца белесого проклятия проникли в зал, Я капнула каплю своей крови в раствор, и тот окрасился в золотистый цвет. Все шло как надо. Затем я вылила раствор на зеркало и проговорила простой заговор, правда, вложив в него очень много магической энергии. Возвращаю вашу злобу и ненависть, вашу ворожбу вам же. Да повернется она вам тридцатью тремя несчастьями и бедами. Да будет так, да будет так, да будет так. Туман не исчез, но он как будто вздрогнул и на какое-то время остановился. Я почувствовала, как часть тумана потянулась к тем, кто его призвал, и потому мощь проклятия ослабела. Колдовавшие отвлеклись на построение защиты, и туман почти остановился. Теперь нужно было только дождаться, когда он истает, а на это нужно было время, так что в тоннеле все-таки придется спуститься» и уходить из города потаенными путями, построенными во время давно сгинувшего правителя. Репутация у этих тоннелей была плоховатая. Леран рассказывал, что там водилась всякая нечисть и очень много призраков, и потому люди старались не ходить по тоннелям. А теперь нам предстояло идти по ним огромной толпой. «Ох, что же из этого выйдет?» — со вздохом спросила я себя, проходя в пролом, и в последний раз кинув взгляд на туман. Он так и остался на пороге зала и вяло выбрасывал свои щупальца в поисках жертвы. девятая. — Какова магическая сила у нас? — спросила я, наблюдая за тем, как князь размещает на карте синие и красные флажки. Картина получалась чересчур красная, а наш цвет был синим. — Данные еще не точны, — сказал Айс, разворачивая какое-то письмо. Оно было в сальных пятнах и в запекшейся крови. Судя по последним данным, у нас много молодых, неопытных магов, толку от них почти никакого. Есть несколько мощных стихийников, но если наши враги заключили сделку с шестеркой из потаенного грота, нам их не осилить. — Шестерку я беру на себя, — тихо сказала я, рассматривая ту часть карты, где был обозначен грот при шестерки. шестерке. — Каким образом, интересно? — Удивленно спросил меня князь, и только теперь я поняла, что все смотрят на меня с нескрываемым интересом. «Я с ними встречусь?» — объяснила я. «С ума сошла?» — взвизгнула обалдевшая Анжелика и так скривила губы, что я не удержалась и ответила. «Кто бы говорил?» «Кажется, между нами проскочила молния, и мужчины резко переместились так, чтобы оказаться между нами. «Девочки, девочки, дамы!» «Только не надо ссориться!» Как можно веселее и дружелюбнее, сказал князь, и, обняв Анжелику, поцеловал ее в лоб. «Не надо ссориться! Мы все на одной стороне. Не забывайте об этом!» «Мы помним, помним!» прошипела Анжелика, отстраняясь от родственника и мгновенно успокаиваясь. Ее перепады настроения поражали меня все больше и больше. «Просто мне интересно, ты вообще представляешь, «Кто такие эти шестеро? Или так наобум ляпнула?» Анжелика говорила спокойным бархатистым голосом, но, как всегда, с гонором, как будто мы обсуждали новую модную шляпку. Титус мне подробно рассказал, да и Леран снабдил информацией. Ляпнула я и чуть не хлопнула себя по губам за болтливость. Но было уже поздно. Анжелика тут же прищурила глаза, ухватившись за новое имя. «Кто такой Леран?» Тут же отреагировал и князь. Рука Айса легла на мою ладонь и крепко сжала. Похоже, это был толстый намек на молчание. «Это мой осведомитель, шпион», — спокойно соврала я. «Мне его Титус подарил». Анжелика одарила меня понимающей улыбкой. «Я ж говорила, а она такая же, как и я», — радостно заявила она. «Ну, спасибо, подруга». Иронично ответила я на высказывание полоумной, но та иронии не заметила. Похоже, она услышала только слово «подруга» и вцепилась в него всеми фибрами души. С того момента она уже не смотрела на меня кровожадно, норовила присесть поближе и всякий раз, когда была возможность, болтала о всяких пустяках, как настоящая подруга, и почти не срывалась на меня. И все же насчет «шестерки» — Какие у тебя планы? — вернул нас к основной теме Айс. — Просто встречусь, а там буду действовать по обстоятельствам. Насколько мне известно, шестерка непредсказуема в своих действиях и предпочтениях, так что любой наш план насчет них бессмысленен. Зато я знаю, как нам решить проблему с численным превосходством. — Как? — хором спросили меня мои собеседники. — Пошли Танюшку в Рейнар. Там у нас есть кое-какие связи при их правителе. Думаю, они нам не откажут в помощи. Главное, она не может ехать одна. Обязательно во что-нибудь вляпается. К тому же, если мы надеемся успеть договориться с шестеркой, нам нужно тянуть время и свести войну к одной решающей битве. И там, где мы того захотим. «Это мы с легкостью устроим», — гордо заявил Парис. Мои дорогие родственнички будут бегать за нами по всей стране, а когда придет время, мы вытянем их туда, куда нужно нам. Уж поверь моему опыту, они будут как щеночки на привязи бегать за нами. Отлично, решила я подытожить все оговоренное и завершить затянувшийся совет. Мне вдруг захотелось спать. «Значит, вы выгуливаете щеночков, я еду к шестерке, а Татьяна едет в Рейнар. Дорога у меня займет где-то около месяца, Ну, плюс-минус неделя на всякое непредвиденное. Думаю, кому-то придется меня встретить в рыбацкой деревушке на той стороне моря, чтоб я тоже за вами не бегала по всей стране. Я тебя встречу, подруга!» Тут же вызвалась Анжелика. «Ни за что!» Тут же запретил князь благие намерения своей сестры он не верил. Оставлять нас наедине друг с другом он не собирался. — Тебя встретит Айс, — твердо заявил он. Анжелика обиделась на всех сразу, надула губки и, шлепнув князя по плечу ладошкой, удалилась в свой угол, бормоча что-то злобное. — Значит, на то мы порешим, — продолжил князь, совершенно не обращая внимания на выходки своей родственницы. Едва сдерживая зевоту, подвел итоги совещания. Как только выберемся из каменного мешка, каждый займется своим делом. А теперь всем спать. Князь, не прощаясь, завернулся в плащ, лег там, где сидел и закрыл глаза. Мне ничего не оставалось, как встать и отправиться к своему месту. Айс пожелал мне сладких снов, неспокойной ночи, а именно сладких снов. Он, как ему и положено, устроился рядом с князем. Я посмотрела на солдат и добровольцев, что стояли вокруг лагеря, дежуривших этой ночью. Они все старательно всматривались в тьму, пытаясь первыми увидеть то, что там скрывалось. Это была третья ночь в катакомбах под городом. В первую ночь мы потеряли 25 человек. Упыри напали неожиданно, почуяв легкую добычу. Они атаковали яростно и молниеносно и выхватывали растерянных людей прямо из толпы. Пока все сориентировались в происходящем, кровь уже текла рекой. Но неупыри были самым тяжелым испытанием. К середине ночи был сооружен временный лагерь и установлен защитный магический полок. Но страх не уходил. Создавалось ощущение, что он просто концентрировался под куполом. Спать было невозможно. Мое сердце стучало, как бешеное. Мне хотелось бросить все и всех, и с воплем перепуганные идиотки кинуться прочь во тьму тоннеля. Только мягкое присутствие Лирана помогало мне сдерживаться. Остальным было значительно хуже. Регина то и дело встрагивала и норовила вскочить на ноги. Она была бледной и потной. Татьяна и Пьер сидели обнявшись, и, искусанные в кровь губы Танюшки, были более чем красноречивы. Повсюду плакали дети. Многие женщины истерично вскрикивали. Мужчины тоже были на пределе. Пара стариков померли. У них явно не выдержали сердца. Вдруг к князю подскочила его полоумная сестричка и взялась его калашматить всем, что подворачивалось ей под руку. — Сними, сними, сними эту гадость! — орала она. Телохранитель князя отнимал у девушки то, чем она лупила брата. Но она выхватывала у кого-нибудь тряпку или палку, И снова бралась лупить Бориса. «Я сказала, сними эту пакость! В тоннелях и так атмосфера, как в могиле! Еще ты со своим амулетом! Даже я уже боюсь, а у меня иммунитет на него! Сними немедленно!» «Да сейчас, сейчас сниму, только перестань меня бить!» Рявкнул князь и добавил. «Айс, держи эту психичку!» Телохранитель обхватил буйствующую девушку за талию и оттащил ее от князя. Она верещала и требовала ее отпустить, но Ай сжал ее еще крепче. Князь же в это время расстегнул бархатный камзол и достал из-за пазухи амулет ядовито-желтого цвета с прожилками мерзостно-зеленого цвета. — Страх богов! — благоговейно произнес Лиран и дзинькнул от восторга. — Это многое объясняет. Амулет, созданный Старксом, вызывает устойчивое чувство страха у людей. Стоит им хоть раз испугаться владельца амулета. — Хочешь сказать, мы боялись северянина только потому, что у него был этот амулет? — спросила я, чувствуя, как страх отпускает мой разум. Дышать сразу стало легче. Сердце успокоилось, и мысли прояснились. Князь снял шею амулет и, завернув его в платок, спрятал в карман. Эту вещицу должен был уничтожить один очень необязательный хранитель. Лет триста тому назад. Хотел бы я знать, как роду Авиталов удалось раздобыть эту вещицу. Сундук с сокровищами Старкса был замурован в пещере, а пещеру засыпала осыпью. Леран был очень недоволен тем, что этот амулет оказался в руках князя. И что еще из скрытого он сумел найти? Тихо спросил меч. «Ты это о чем?» — поинтересовалась я. «Понимаешь, в той пещере был скрыт амулет мага Закрия. Он может уничтожить весь этот мир, открыв путь тварям хаоса. И там было еще несколько ритуальных предметов, которые уничтожить нельзя. Но и в руки таким, как Парис, давать тоже ни в коем случае нельзя». Пока мы болтались ли нам обстановка вокруг сильно изменилась. Люди вздохнули с облегчением. Многие просто отключились от переизбытка эмоций. Анжелика резко успокоилась и стала вертеться на месте, как будто к чему-то прислушиваясь. Она всматривалась в лица людей и пробиралась сквозь толпу в нашу сторону. «Ты где?» «Ты кто?» — бормотала она. «Я тебя слышу!» «Я найду тебя!» Потом наши взгляды встретились, и она, вдруг заверещав, попыталась впиться ногтями мне в лицо. Но не успела. Айс накинул ей на голову свой огромный плащ и, завернув ее в него, утащил девушку к ее братцу. утро мы тронулись в путь, но прошли всего примерно с час. Потом мы вышли на распутье. На огромной круглой площадке диаметром в двадцать метров Прямо на полу было написано «Левый второй и первый третий коридоры — смерть. Первый справа от центра — упыри и гаарские пауки. Смерть. Иду в левый от центрального. Помолитесь за меня». Все, кто шли в первых рядах, в том числе и мы с девчонками, замерли и попытались определить, о каких проходах было написано на полу. Но в связи с тем, что в круглом помещении было двенадцать проходов, то понять, о каких именно проходах писал неизвестный подсказчик, было невозможно. Лиран, — почему-то шепотом позвала я. «Ты знаешь, куда нам дальше идти?» «Знаю». также шепотом ответил он. «От тебя проход на 8 часов ведет к степям, а проход на час ведет к морю. Но как ты им объяснишь, откуда ты знаешь, куда идти?» «Ты же сам сказал, что князь врун. С врунами жить и врулей быть!» Пошутила я и смело направилась к проходу, ведущему к морю. «Ты куда?» — удивленно крикнул князь. «Туда?» — ответила я, обернувшись и махнув девчонкам, чтоб шли за мной, добавила. «Мне об этом месте Титус рассказывал. Этот проход ведет к морю. Благодаря Титусу мы очень много чего знаем». Весело поддержала меня Танюшка и пошла за мной. Так мы и шли. Я вела людей в лабиринте катакомб. Мы прошли дверь из огромного камня, заложенную засовом длиной в пять метров и толщиной в три метра. Когда мы проходили мимо этой двери, там что-то заворочилось, заворчало, и все, не сговариваясь, прибавили скорости. Из одного ответвления на нас вынырнуло несколько привидений — Но, увидев, какой толпой мы на них прём, передумали нас пугать и сами скрылись во мраке. Ночью снова было нападение, но упыри не смогли пробиться сквозь защитный полок. А вот лысые обезьяны с мерзкой, липкой, ядовитой слизью на коже, покрывавшей их от пяток до макушки, пробились. Нас спасло только то, что их было всего двадцать, и стражники их заметили первыми. А вот убивать этих тварей пришлось огнем. Никакие мечи, алибарды и стрелы их не останавливали. Теперь нам предстояла третья ночь, и я опасалась, что снова спокойный сон нам только снился. Как объяснил мне Лиран, мы находились в той части тоннелей, что построил архимаг Бантара, служивший темным богам и чей призрак обитал в этих же самых тоннелях. Ходили слухи, что встретить его обозначала стопроцентную смерть, потому что он высасывал жизненную энергию в надежде вернуть себя в свое давно сгинувшее тело. Но нам повезло. Не считая пары огромных пауков и парочки призраков, нывших о своих потерях, ничего страшного не произошло. Утро ознаменовалось детским плачем. Всем детям приснились кошмары, и мамаши не знали, как успокоить перепуганных малышей. Я тоже не выспалась, но не из-за кошмара, а из-за непонятных смазанных снов, в которых был какой-то важный смысл, но я не могла вспомнить подробностей, и потому настроение у меня было так себе. К тому же вчерашние ушибы, появившиеся после столкновения с пауками, нещадно болели, и мне не особо куда-то хотелось идти, но идти было нужно — И я, постановая и покряхтовая, собрала свои вещи и встала во главе отряда. Справа шли Айс и Татьяна, за ними Регина и Пьер. Слева — Парис, Анжелика и три ее служанки. Еще три ночи и четыре дня мы провели в тоннелях. И как же все были рады увидеть закатное небо и солнце, растворявшееся в море и окрашивавшее его в странный цвет пожара. Воздух на поверхности был пьяняще богат разнообразием запахов. Я лежала на песке и наслаждалась прохладным ветерком. В тот момент этот мир был удивительно милым и приятным. Я начинала радоваться разным пустякам, например, звездному небу над головой. Даже предрассветный мороз казался прекрасным явлением природы. Я вдыхала морозный воздух полной грудью. Спать совершенно не хотелось. Я вскочила на ноги, накинула на голову капюшон и медленно пошла вдоль берега. Море было не по-зимнему спокойным. Волны шуршали у ног и как будто жаловались на ветер, не желавший играть с ними. На моем пути разлеглись огромные валуны. Их давно пыталось грызть ревнивое море, не терпевшее конкуренции величия, Но они стояли и, возможно, будут стоять когда о существовании последней империи давно забудут. — Вот в чем настоящее величие! — прошептала я, ласково проводя ладонью по шершавой поверхности камней. — Только никому из смертных не дано достичь такого величия! — услышала я знакомый голос и, подняв голову вверх, увидела Айса, стоявшего на валуне. — Не спится? — спросил он меня. — Нет. «Не спится», — ответила я, и, сжав протянутую руку, забралась на вершину волына и пробормотала. Слишком много раздумий в голове. «У меня тоже», — прошептал Айс. Мы сидели бок о бок и смотрели на море. У меня к нему было множество вопросов, но я никак не могла решиться задать их. Я чувствовала, что могу доверять ему, а моя интуиция меня еще не подводила». Мне хотелось с ним откровенно поговорить, но меня одолела какая-то девчоночья робость, абсолютно не свойственная мне. «Много лет назад», — друг сказал с тихим, наполненным тоской и одиночеством голосом, «Да, уже много лет назад я сидел вот так же на этом валуне рядом с отцом. Мне было всего пятнадцать лет, и мой отец казался мне величайшим человеком на свете». У нас планировался серьезный разговор перед долгой разлукой, а вместо этого мы говорили о всяких пустяках. На утро я сел на корабль, и мы больше никогда не виделись, лишь редкие письма. Судьба хранителей непредсказуема и нелегка, но он... В общем, я обещал помочь тебе. Айс протянул мне перстень, и точно такой же был надет на мой указательный палец... У меня от волнения вспотели ладони, и я чуть не выронила заветное кольцо. С трудом сняв перстень, я приложила камни к друг другу, и они, слегка засветившись, исчезли. На их месте оказались гербовые отиски императора, и я наконец-то поняла, откуда Айс знал о Лиране и кого мне напоминали эти веселые искорки в его глазах. Теперь я понимала его пристальные взгляды и ненавязчивую опеку там, в тоннелях. Но я не понимала, почему он был северянином. Хотя, если немного подумать, находясь рядом с ним, он был избавлен от необходимости скрываться от тех, кто знал о его происхождении. Кто заподозрит в простом телохранителе наследника императорского рода? «Тебя зовут Артур?» — шепотом спросила я. Отец как-то рассказывал, что так звали одного великого правителя из другого мира, и что этот правитель сделал много хорошего для своего народа. «Наверное, король Артур и рыцари круглого стола. Я читала книгу о нем. Он был действительно великим правителем», — прошептала я. Мы смотрели в глаза друг другу, и я утопала в шторме эмоций. Никогда я еще не испытывала ничего подобного». Ни один мужчина не заставлял меня чувствовать такое разнообразие чувств. — Неужели ты? — Нет, не может быть, — промелькнула у меня в голове. — Хотя с тебя останется, и главное, как не вовремя. Лиран почти исчез из моего сознания, а Айс склонился надо мной, и его губы коснулись моих губ. Мир перевернулся с ног на голову, и я полетела куда-то в облака, наполненные удивительным покоем и блаженством. Меня подхватило безрассудство и швырнуло в омут неги и блаженство. В тот короткий и в то же время бесконечный миг не существовало ничего, только теплое дыхание Артура, ласковые поцелуи и крепкие столь необходимые мне объятия. Он не отпускал меня, и я впервые в жизни чувствовала себя в безопасности. Вот в тот момент, там, на валунах, я была абсолютно защищена. Рассвет мы встретили молча. Я сидела, прижавшись к Артуру, и удивлялась, насколько может стать тебе дорог человек за столь короткое время. Море тихое всю ночь в рассветный час вдруг стало волноваться, шуметь и бросаться в нас брызгами, как будто намекая, что наше время истекло. Ветер усиливался. — По-моему, будет шторм, — со вздохом сказала я, убирая из глаз прядь волос. — Шторма не будет, не волнуйся, — тихо ответил Артур и пропустил сквозь пальцы прядь моих волос. Я распустила косы, и он не мог налюбоваться игрой рассветных лучей в золоте моих волос. Я вытащила небольшой нож из-за голенища сапога, Отрезала небольшую прядь и, перевязав ее шелковой ленточкой, протянула ее Артуру. — Ты с ума сошла! — возмутился было он, когда я срезала волосы, но подарок принял. Для этого мира подобные подарки были великой честью, ведь девушка вручала мужчине не только свою честь, но и свою жизнь, всю себя без остатка. — Я встречу тебя через месяц, — хрипло проговорил Айс. — И мы с тобой... Я не дала ему договорить, отрицательно помотав головой и указала взглядом на, на приближавшуюся к нам Регину. Никто ни о чем, коротко сказала я, пряча под косынку волосы и натягивая капюшон. На руку я успела надеть перчатку, скрывшую императорскую печать. Эй, вы чего ушли так далеко? Северянин в ярости от того, что не застал вас на пляже. Регина говорила. А с ее лица не сходила улыбка. «Он говорит, пора отправляться в путь. Мы просто гуляли», — сказала я, спрыгивая с луна, и, порыв ветра, тут же сорвал с меня капюшон. «Ага, гуляли», — насмешливо уточнила Редина, посматривая то на меня, то на Айса. «Скажу по секрету, мы еще любовались рассветом, как ни в чем не бывало», — сказал Айс, и поправил мою косынку. «Спрячь волосы». Это зрелище не для слабонервных. Глава десятая. Продвигаясь вдоль берега, мы быстро добрались до небольшого городка. «Старейшины которого были преданы роду Авиталов, и уже через час после нашего прибытия во все стороны страны помчались гонцы. Для нас татьяны готовился лучший корабль, а я подробно инструктировала Регину по поводу ее обязанностей в мое отсутствие. Ей это очень не нравилось. Регина несколько раз просила не оставлять ее наедине с князем и его сестричкой, и я ее вполне понимала». Оставаться одной в стане союзников, которым совершенно не доверяешь, — не лучшая перспектива. «Будь внимательна и никому не доверяй», — десятый раз повторяла я, и, увидев выражение лица подруги, вздохнула. «Пойми, я хочу вернуться и найти тебя в целости и сохранности. Не пропускай ни одного совещания. Если что, не стесняйся напоминать, что ты моя представительница и выполняешь мои указания». Не стесняйся подслушивать. Это здесь нормальное поведение. Не учи меня жить. Лучше скажи, что мне делать с Пьером. Ты ему обещала, Пилар. Тон Регины был более чем красноречивым. И я ее достала наставлениями. Обещание я выполню, со вздохом ответила я. И тебе, и Танюшке, и Пьеру обещаю. Мы еще вернемся в Пилар. Помнишь тот домик на улице Цветочников? Он тебе так нравился. Обязательно его купим. А если его уже купили, с надеждой спросила Регина. Построим такой же или купим еще лучше, ответила я явно повеселевшей подруге. А Пьера, приставь кайсу, пусть ему разуму обучается от него. А Айс согласится, хитро улыбнулась Регина. Скажешь и тому, и другому, что это моя просьба. Они не откажут. Мне было тревожно на душе из-за того, что я оставляю Регину одну, но именно ее таланты были причиной такого моего решения. Только Регина всегда умудрялась подслушать важный разговор или проследить именно за тем человеком, кто был полезнее всего для нас. И я надеялась, что и сейчас ее талант проявится с лучшей стороны. С Артуром мы простились молча. Лишь слегка соприкоснулись пальцами в последний миг. Потом ко мне подбежала нагруженная вещами Танюшка, и капитан предложил нам подняться на борт корабля. Артур ушел, а сердце непослушно сжалось от тоски. Я вспомнила своего дядюшку. Он всегда говорил, что любовь делает людей одновременно и слабыми, и сильными. Как же он был прав! Главное, что любовь делает людей уязвимыми. Высказался Лиран и запел старинную балладу о грозной королеве и юном капитане. Не трави душу, подумала я. Ты не представляешь, как приятно быть слабой, хоть иногда. Да, не представляю, шепотом ответил меч и почти исчез из моего сознания. Лиранчик, прошептала я, не обижайся, ты все равно самый лучший на свете. Но меч не ответил. На самом краю косы, уходившей глубоко в море, рядом с маяком стояла одинокая темная фигура. И Когда я подняла руку, он мне ответил тем же жестом. «Он что, тебя любит?» — тихо спросила Танюшка, встав рядом со мной на корме корабля. «Надеюсь, что да. У нас не было времени на долгие разговоры». Так же тихо ответила я, и подруга, обняв меня за плечи, вздохнула. «Везет!» «А я, наверное, никогда не влюблюсь», — прошептала она. «Танюшка, не волнуйся, будет и на твоей улице праздник». Мы так и простояли, обнявшись, пока маяк не скрылся за волнами, становившимися все больше и больше. «А как же я?» — спросил меня Леран, когда мы спустились в каюту, так как нас обоих начало укачивать. «Не волнуйся, у тебя нет конкурентов», — ласково ответила я и улыбнулась. — Я люблю тебя, Леран, даже несмотря на все твои скверные привычки. Ты для меня как шкадливый братишка, умный, жутко избалованный, и все же мне без тебя было бы очень плохо. Меч довольно загудел, и я почувствовала ласковое прикосновение к моему разуму. — Но это не значит, что я уступлю тебе, — с усмешкой добавила я. — А я и не надеялся. — Пока. — Может, поиграем? — весело ответил Леран. Хорошо, но недолго, что-то меня совсем ушатало. Мы иногда в свободные минуты отдыха играли в любимые образы истории. Я вспоминала книги и фильмы из моего родного мира, а Лиран показывал мне то, что хранилось в его памяти. С Татьяной мы расстались сразу же по прибытии в порт. Ее путь лежал на юг, в Рейнар, мой на восток, мимо озерного края в земли вечного леса, Почти до самого океанического побережья. Первой умчалась Танюшка в сопровождении десятка охранников, подобранных лично Артуром, и он заверил меня, что они его люди, а не князя. У меня было спокойно на душе. Моя младшая и слегка безбашенная подруга была под присмотром. Опять холодный дождь поливал меня нещадно, почти со злостью бросая капли мне под капюшон. Я стояла на дороге одна, и мой конь рвался в путь, несмотря на скверную погоду. Он, конечно, не был таким красивым, как сгинувший в тумане предсмерти орешек, и все же он пронес меня по раскисшей дороге до самого вечера, и после этого выглядел вполне бодро. Я назвала коня искоркой, потому что в его глазах плескались миллионы озорных искорок, и он явно был наделен шкадливым норовом. Две недели я двигалась на восток, под властью свинцовых туч. Похоже, погода не взлюбила меня. Дождь, иногда переходивший в мокрый снег, почти не прекращался. К тому же сильный северный ветер не давал мне возможности нормально выспаться, когда мне приходилось ночевать под открытым небом. Но стоило мне подъехать к безымянному озеру, как погода тут же переменилась». Воздух вдруг стал значительно теплее, и яркие лучи солнца, пробившись из-за туч, стали прыгать по прозрачной поверхности воды. Озеро частично захватывало землю великого леса и потому обладало особыми целебными свойствами. Не рассказывал о них Титус, будто бы озеро способно очистить душу, освободить тревожный разум. У озера я остановилась на целый день. И долго бродила по его живописному берегу. Зима в этих краях уже отступила, и воздух был наполнен первыми ароматами весны. Сначала я не решалась искупаться в озере, но после полудня, согретое солнцем и очарованное красотой озера, я, наконец, скинула одежду и медленно вошла в прохладную воду. Я плыла и плыла, пока не устала а потом перевернулась на спину и, расслабившись, отдалась на волю легким волнам. Удивительно, но я совершенно не замерзла. По небу проплывали уже не свинцовые тучи, а лишь мягкие белые пушистые облака. Пролетела стайка воробьев, и высоко-высоко в небе закружила какая-то хищная птица. В этот момент я как будто сливалась в единое с миром. Расслабившись и отпустив все тревожные помыслы, я впервые за долгое время чувствовала себя абсолютно расслабленной и свободной. Даже воспоминания о Титусе и Северяне не стали для меня не такими мрачными и тяжелыми. По моему телу пробегал легкий поток магической энергии. Он музыкой струился по всему моему существу, по всему, что я осязала. И я поняла, что напиваю какую-то песенку из детства. Но вот облако закрыло от меня солнце, и легкий ветерок коснулся моей обнаженной кожи. Я поняла, что мое время истекло. Мне пришлось быстренько выбраться на берег и закутаться в плащ. Чарующий момент прошел, но я действительно чувствовала, что моя душа очистилась от многого лишнего и мрачного. Мысли стали более легкими, и восприятие событий, происходивших вокруг меня, слегка изменилось. К тому же мне показалось, что магический поток озера раскрыл во мне какую-то потаенную дверь. Я чувствовала, как наполняюсь магической энергией, моей энергией, а не заемной у Лирана. У меня появилась пара идей, которые я боялась упустить, и потому, зажав их в уголке моего разума, закрыла их, чтоб не передумать. «У нас появился шанс?» — спросил меч так, как будто он не знал ответа. — Сначала попытаемся с ними просто поговорить, — ответила я, плотнее закутываясь в плащ. — Демонстрацией силы займемся, только если у нас не останется выбора. — Ты же знаешь, шестерка спит и видит заполучить меня в свои руки, — иронично напомнил мне Леран. — Они дважды пытались отравить Титуса, чтобы заполучить меня. Их убежденность в их особом предназначении скружила им голову. Когда-то давным-давно они собрались в потаенной пещере для того, чтобы оберегать этот мир от пришельцев из других миров и помогать людям, оберегая их от всяких там магов, помешанных на служении темным богам или того хуже на служении силам хаоса. Но со временем они забыли, что такое быть простым человеком. Их все больше и больше поглощала их всемогущественная власть. И только я оставался помехой. Я не давал им стать теми единственными, кто управляет этим миром. В общем, у меня от них одни проблемы. И как ты там говорила, головники и заморочки? Все равно. Сначала я попытаюсь с ними договориться. Нам нужно хотя бы их невмешательство. Их нейтралитет уравняет силы, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить расклад сил и привести к власти человека, способного принести пользу своему народу и стране. «Например, тебя?» — перебил меня меч. Я улыбнулась и промолчала. Его убежденность в том, что я могу справиться с целой страной, начала на меня действовать. К тому же Титус считал меня достойной. Да и мне иногда казалось, что я смогу привести Зайнар к процветанию. «Ну уж нет!» Строго проговорила я и услышала задорный смех Лерана. Ни на какой престол я садиться не собиралась. У меня была другая потаенная идея, которую мне пока удавалось скрывать даже от Лерана. «Опять какую-то мыслю от меня прячешь», — прошипел веселившийся Леран, делая вид, что его это раздражает. «Но я все равно найду, рассмотрю и скажу тебе, что она пустая». «Я все равно надену на тебя корону». Хм, «И не мечтай!» — фыркнула я в ответ и улыбнулась. «А свою демократию подари Анжелике на день рождения. Пусть побесится. В нашем мире демократия не приживется. Титусу с большим трудом удалось создать парламент. Но там такая чехарда с передачей полномочий творилась, что под конец своего правления он отказался от парламента, и вернулся к единовластию. Я как-то рассказала Лирану о демократии, и с тех пор мы с ним только и делали, что спорили о том, смогу ли я насадить семена демократии в Зайнаре, или это полный бред, который приведет страну к еще большим проблемам и кровопролитию. — Ты неисправимый романтик, Марта! — со вздохом заключил Лиран. Ему нравилось слушать мои рассуждения о политике, и обсуждать со мной разные законы моего мира. Он старался меня многому научить, а я старалась быть хорошей ученицей. На следующее утро я пришпорила искру и постаралась хоть немного наверстать потраченное время. Я въехала в вечный лес, и мое восприятие наполнилось тревогой. Лес был молчалив в ожидании беды. Ни один пожухлый листок, оставшийся на ветвях спящих деревьев, не шелохнулся. Все замерло, и я медленно ехала по тропе, сжимая рукоять меча, готовая к любым неожиданностям. Но ничего не происходило, и это раздражало, сильно раздражало. Мой путь лежал через один из древнейших городов. Великий и могучий, так говорили о древнем Сеорине. Он получил свое имя от мага, заложившего первый камень и, в сущности, создавшего сам город. Этот город был настоящим чудом, сильнейшим из черодист. В городе было четыре входа. Каждый был посвящен одной из стихий. Огненные врата на востоке и водные на западе. Врата из земли, казавшейся только что вспаханной на юге, и врата из холодного порывистого ветра на севере. Сам город был цитаделью магии и запретных наук. Он служил пристанищем всякому магическому льду и любому разумному существу нечеловеческой крови. Сиарин для кого-то был проклятым местом, для кого-то — священным. Но все обитатели Стартрака сходились в одном мнении. В преддверии весны это место было не лучшим для простых смертных. В город обычно стекалась всякая нечисть и магические народы, На праздник первого дня весны должна была состояться большая ярмарка. «Похоже, мне не везет на ярмарке», — подумала я. Зловещая тишина великого леса предчувствие близкой беды заставляли меня осторожничать. А мне так хотелось поскорее увидеть все чудеса великого Сиарина. Как тяжело было придерживать искорку. Я предвкушала увидеть огромную огненную стену и специально сделала крюк на восток. Но то, что я увидела, сильно разочаровало меня и даже напугало. Мне рассказывали, что стену из огня можно было увидеть за много километров в ночное время, и потому город найти было легко даже тому, кто в нем ни разу не был. Я же подъехала к городу почти вплотную, из холма, из подлеска, увидела лишь невысокую, примерно мне по пояс, полосу огня» горевшего еле живым синим пламенем. «Странно!» — пробормотал Леран. Искров тоже возмущенно фыркнул и попытался повернуть назад, в надежде убраться подальше от города. «Что тут происходит?» — спросила я и посмотрела вглубь города. Там царила тишина и мрак. Даже хрустальные дворцы эльфов, давно покинувших Стартрак, были темными и какими-то неживыми. Мне в лицо ударил слабый порыв ветра, и я почувствовала запах болота с сильным привкусом гнили и разложения. «Туман!» — подсказал мне Лиран и гневно дзынькнул, загудев в предвкушении битвы. Я не торопилась. В течение часа смотрела на город, оставаясь неподвижной тенью на фоне вечного леса. Несколько существ, чье присутствие в Сиарине было строжайше запрещено, Мерзкими тенями мелькали по улицам города. Рассвет пришел по расписанию, и огненная стена поднялась вверх еще на метр, как будто набирая силы от солнца. Но с рассветом по улицам города пополз туман. Это не был тот туман, это не был тот туман что напал на Зайнар. Нет. Это был туман с болот, под покровом которого в городе продолжали свою кровавую жатву твари с восточных болот. Триста лет Сирион противостоял мерзости, что народилось болотной гнили. Они были упырями, которых не интересовала кровь. Они жаждали магической жизненной энергии. И вот они безнаказанно сновали по городу, в котором обитали только магические существа. Твари искали незаконопаченную щель, незамазанную дырочку или незаткнутую воском замочную скважину — через которую они, в виде тумана, проникли бы в дом и поглотили всех его обитателей. «Ну, что скажешь, дружище Лиран? спросила я, когда окончательно рассвело. «Если убить их королеву-мать, они уберутся в болото, и пока не народится новая, не посмеет и носа высунуть из родных болот. Но убить ее нелегко. И вообще, нам оно надо? Спасибо тебе здесь никто не скажет». — Да, — вздохнув, — сказала я, — мы здесь не для этого, но мне хотелось бы испытать свои силы. К тому же... Никаких к тому же. Мы просто сделаем это. Не знаю, что нашло на меня, но мне так сильно захотелось узнать, на что я способна, что никакое благоразумие уже не способно было остановить меня. Лиран не возражал, хоть я и чувствовала, как он был недоволен мной. Похоже, он решил, что кто-то пытается манипулировать моим поведением. Может, он был и прав, но в тот момент мне это было только на руку. Я пришпорила взволнованного коня и въехала в поглощенный туманом город. Леран слегка вибрировал в моей руке, и от него исходило слегка красноватое свечение. В левой руке я держала семя ясеня. Оно плавало на поверхности безымянного озера и было напитано его энергией. Исходившая от семени магия разгоняло туман, делая его слабым, почти незаметным. Твари без тумана не могли близко подойти ко мне. Они шипели за моей спиной, улюлюкали в подворотнях, слева и справа порыкивали впереди. У центральной площади туман сильно сгущался, становясь непроходимой пеленой мерзкой влаги, липкими зловонными каплями, стекавшими с моего плаща. Всеми слабело, и твари это чувствовали. Самые наглые пытались дотянуться до меня, вытягивали маленькие крючковатые пальцы из тумана, но солнце поднималось все выше и жгло их синюшную кожу. Передо мной промелькнула маленькая фигурка, облаченная в гнилую хламиду и скрылась за статуей в центре фонтана. Огромный золоченый лев когда-то извергал из своей пасти струю свежайшей родниковой воды. Теперь он был измазан навозом и грязью. Маленькая фигурка в хламиде хихикая взобралась верхом на льва и уставилась на меня светящимися светлой голубизной глазами. На вид ей было лет двенадцать. Кожа была слегка синюшной и чешуйчатой. Волосы спутаны. Из них торчали какие-то засушенные существа — Лицо было худощавым и прощавым. Клыков не было, впрочем, как и зубов. Чего тебе надо? спросил меня девичий голос с сильной хрипотцой. Это мой кварат! И таким, как ты, место на кладбище, а твое место в болотной тени, улыбнувшись, ответила я. Семя уже почти не защищало меня, и я бросила его в фонтан наполовину заполненной глиной и экскрементами. Королева снова захихикала и визгливо велела своим поданным подать ей меня на завтрак. Отразить первую волну было несложно. Мне даже не пришлось спешиваться. Через пару минут вокруг меня уже лежало около двух десятков тел, не больше метра ростом, с почти человеческими лицами. Не дожидаясь второй волны, Я создала три энергосферы и метнула их в королеву. Она, хихикая, спряталась за львом, но шары даже не долетели до позолоченного зверя и зарылись в то же место, куда упало семя. «Бей ее!» — услышала я крик из-за льва, и они ринулись меня бить. Как же много их оказалось, и я, и искра были полностью измазаны в синюшной крови. Единственное, что я могла в этой ситуации — это орудовать мечом и стараться сохранить равновесие, если бы они сорвали меня с коня, то завалили бы меня своими телами. я держалась из последних сил казалось все не сдюжу, но в какой то момент земля в фонтане вздрогнула и полетела в разные стороны фонтан как будто взорвался полетели осколки скульптуры вперемешку с молниями королева мать с визгом впечаталась в стену ратуши и туман стал редеть. Маленькая тварь в хламеде почувствовала подвох и стала прятаться от меня одновременно, созывая всех своих подданных. До полудня оставалось несколько минут, когда со всех концов города начали стекаться болотные твари. Они были повсюду, на крышах, на карнизах. Они свисали с балконов и толпились во всех закоулках. Они старались защитить свою королеву от молний, беспрерывно вылетавших из бывшего фонтана и лупивших по толпе монстров, норовя попасть в королеву. Молнии становилось все больше и больше. Я не думала, что получится столь мощное заклятие. Похоже, сам город помогал мне избавить его от поразившей его заразы. На том месте, где только что стояла фигура льва, быстро прорастал златолистный ясень. Именно он порождал молнии, охотившиеся за королевой, а та ловко уворачивалась и ругалась, но подданных становилось все меньше и меньше. Те, что были поумнее, уже уносили ноги обратно в болото, остальные же гибли от молний, оставляя после себя горстки голубого пепла. Туман исстаивал на глазах, солнце припекало все сильнее. Королева уже не могла столь ловко уворачиваться от молний, и, наконец, сразу три серебряных хлыста ударили в мирскую тварь, и по городу разнесся тоскливый вой ее поданных. За моей спиной с гулом взметнулась стена пламени, впереди поднялась стена воды, слева поднялась стена свежеспаханной земли, а справа загудел северный ветер. Город Сеарин снова обрел свои чудесные стены — А вместо фонтана на центральной площади вырос могучий златолистный ясень с родником успутанных корней. И как только туман и стаял, его народ начал выбираться из своих укрытий. Правда, провизии мне купить так и не удалось. Лиран оказался прав. Спасибо, мне никто не сказал. Ни одну лавку при мне так и не открыли. Ни один из обитателей города не пожелал со мной разговаривать. От меня шарахались, как от чумной, и мне пришлось покинуть город под угрюмое молчание его обитателей. «Хорошо еще камнями не закидали!» — ворчала я. «Странная у них благодарность. ну вот почему они такие, а?» «Они настолько ценят свою независимость, что даже умирая не примут чью-то помощь», — ответил Лиран. Его тон был холодным. Похоже, он затаил обиду на обитателей древнего города. Как глупо все это! Я тоже чувствовала обиду и разочарование. Однажды им действительно никто не поможет, и они станут просто сказкой вместе со своей независимостью. Я тряхнула головой, стараясь отбросить неприятные воспоминания о древнем городе. Посмотрела на своего коня и еле сдержала смех понимая, что я выгляжу так же, как и он. «Искра, хороший мой, иди, я тебя отмою», — позвала я коня. Сама я стояла по колено в ручейке и пыталась отстирать свою одежду. Кровь болотных тварей была очень въедливой, и мой конь, вымазанный этой кровью, приобрел ярко-голубой цвет. Впрочем, как и моя одежда и те части тела, куда попала эта гадость. Вид у нас с конем был призабавный. Вид у нас с конем был призабавный, и я была рада, что девчонки в тот момент не видели меня. Вот бы нахохотались от нашего вида». 11. Мне осталось преодолеть самый тяжелый участок пути. Он проходил через чищобу вечного леса, а у меня почти закончилась провизия. К тому же кто-то свел с ума погоду. Проливной дождь сменялся удушливой жарой, потом резкий порыв ветра снова нагонял свинцовые тучи, и я уже не сомневалась. «Они не хотят, чтобы я шла дальше». К вечеру посыпал крупный град, и засверкали молнии. И все это из-за магических возмущений энергополя самого вечного леса. Так он реагировал на чужое вмешательство в его экосистему и в его энергопотоки. К тому же, от меня от меча шел мощный поток энергии. Ведь мне приходилось защищаться от непогоды. Лес был недоволен. Это ощущалось во всем. В ручейках вода была мутной, ягоды почти не попадались. С деревьев постоянно падали старые отсохшие ветви, норовя упасть мне на голову. Ноги бедного искры постоянно путались в корнях, деревья сплетали разлапистые ветви. Кусты терновника и другие колючие растения тянули к нам свои иглы. Поэтому я не доверяла неожиданно возникавшим тропинкам, которые могли увести меня в те же болота — Которых еще не скоро меня забудут. Все, что у меня было — солнце, На которое вечный лес не мог повлиять. Все, что мне оставалось, — Это, поскрипывая зубами от злости, Продираться вперед, К небольшой скалистой гряде, Называвшейся гиблой обителью, Где и располагался потаенный грот. Ближе к горам лес стал быстро меняться. Исчезли лиственные деревья — Все больше и больше становилось хвойных великанов. В воздухе стоял густой еловый аромат. Птицы заливались щебетом, и вдалеке послышался шум водопада. Его грохот означал, что мне осталось совсем немного. И вскоре я увидела водопад в ослепительных искрах и радужной рамке с дурманящим запахом чистой горной воды. Невдалеке шумел еще один водопад. Я посмотрела еще дальше и увидела еще пять водопадов. Мы выбрались к семиводным демонам. Это не очень хорошо, ворчливо сказал Лиран. Нам нужен был водопад любви у подножия гиблой обители. Это значительно южней. Там подъем в гору менее сложный, почти безопасный. А тут нужно быть горным козлом, чтобы подняться к пещере. Я знаю, где мы есть. И где мы должны быть? Так что не ворчи, как старый дед. Настроение у меня было не очень. На пицце-то я напилась и фляги наполню, а вот с едой у меня было совсем плохо. Была маленькая надежда на рыбу, но не было уверенности, что местные духи воды, вечный лес и те, кто не хотел меня здесь видеть, позволят мне поймать хотя бы головастика. «Что будешь делать?» спросил лиран меня сменив интонацию на приторно ласковую завтра пойдем к третьему демону подымемся к его коленям и свернем к обиталищу ответила я присматривая себе двух крупных рыбин плескавшихся почти у самого берега на это уйдет целых три дня есть ты что будешь лиран был не на шутку обеспокоен тем что у меня остались только сухари да и тех было максимум на пару дней. «Тебя есть буду!» — выкрикнула я и бросилась на рыбину. И, о чудо, мне удалось ее поймать голыми руками. Огромная форель килограмма натрий брыкалась и пыталась хлестнуть меня хвостом, но я так хотела есть, что ни за что бы ее не выпустила, хоть как меня хлещит своим хвостом. Вообще-то, Еще вчера я грозилась съесть искорку в томатном соусе, когда он утащил у меня последний кусочек сахара. А Лиран сказал, что от такого вредины, как искра, я могу заработать грандиозное несварение. Путь хоть и был трудным, но нам было не скучно. С таким шкодным конем, как искра, и с таким собеседником, как Лиран, время летело. Мы болтали о разных пустяках, не затрагивая важных тем так как нам казалось, что нас подслушивают. Первым делом я сняла с коня уздечку и объяснила, что дальше ему придется ждать меня на этой чудесной полянке, пока я не вернусь. Конь недовольно фыркнул. Похоже, он не хотел оставаться один в этом негостеприимном лесу. — Я поставлю на тебя защиту, и ни один хищник не сможет тебя обидеть, — сказала я коню. — Да, главное, чтоб он сам никого не обидел, — Ставил свои пять копеек меч. «У тебя тут много сочной травки и чистой водички», — продолжала я объяснять коню ситуацию. «А если кто-то подкрадется к пожиткам, бей их в морду, и я разрешаю». Снова встрял лиран, и, похоже, конь его слышал, потому что сделал вид, что кого-то легает задним правым копытом. «Да, Искорка, именно так нужно поступать со всякими злодиюками злодейскими». Я погладила коня по шее и наложила на него охранное заклинание. «Жди нас и далеко не уходи, я вернусь через пару-тройку дней, и мы, наконец-то, выберемся из этого леса». Конь смешно сгримасничал и дунул мне в ухо, как бы говоря, что он с места не тронется, но сухари на всякий случай оставь. Я повернулась к водопадам и снова восхитилась их красотой. Вчера весь вечер до самой темноты я наслаждалась великолепным зрелищем. Свет постепенно уходил, и радуги блекли. Потом ярко-розовые лучи сделали брызги рубиновыми и постепенно исчезли, оставив белесую водную пыль дожидаться утренних лучей. Я запекла себе рыбу и поделилась сухариками с искоркой, а потом попыталась уснуть, но не смогла расслабиться. И тогда Леран рассказал мне, Почему эти водопады называются «Семь водных демонов»? Оказалось, что много тысяч лет назад в этот мир пришли демоны. Они служили темному богу и хотели поработить Стартрак. Но первые семь демонов увидели красоту этого мира и решили защитить его от остальных демонов. Они провели очень сложный магический обряд и принесли себя в жертву этому миру. Но закрыли на какое-то время путь для демонов. Сами же семеро превратились в эти водопады. И пока их вода питает вечный лес, ни один демон не сможет проникнуть в этот мир. Утреннее шоу красок и водяных брызг было еще ярче, и мне хотелось любоваться ими как можно дольше. Но смотри, не смотри, а подниматься вверх по этим самым водопадам было нужно». И, как бы ни были прекрасной местной красоты, подъем от этого легче не становился. Первый час был несложным. Я легко перескакивала небольшие расщелины и взбиралась на уступы и уже собиралась ступить на колено водопада, когда услышала гул приближающейся бури. Черные тучи несло на меня с ужасающей скоростью. Ни спуститься, ни подняться я не успевала. Пережидать бурю на уступе было смертельно опасно. Оставалось только забиться в небольшую щель за моей спиной и надеяться, что стихия не вызовет камнепад. И я сумею дождаться ее окончания, не сорвавшись вниз. Буря бушевала минут пятнадцать. Но за это время я успела промокнуть и продрогнуть. Ветер выл и пытался выковырить меня из щели. Я держалась за корни растений, и пыталась перебороть сильнейшее желание отпустить спасительные корни. Кто-то очень сильно хотел, чтобы я не дошла до обители шестерки. Никакая ментальная защита не выдерживала этого натиска, и только твердые и спокойные слова Лирана помогли мне удержаться и не отпустить спасительные корни. Когда я поднялась на колено демона, я расплакалась от усталости, обиды и злости. Такая мощь, такая магическая сила была потрачена впустую, только ради того, чтобы убить меня. А ведь они могли бы сделать столько хорошего для своего мира. Но нет, только все власти интересовало тех, с кем я так хотела встретиться. Пришлось потратить еще немного времени на то, чтобы просушить одежду и успокоиться. В таком настроении мне нельзя было продолжать путь. Разбудил меня теплый солнечный луч. Он улегся на моей щеке и, похоже, собирался поспать, но я проснулась, и ему пришлось искать другое мягкое место. Небо было голубым-голубым. Ни ветерка, ни облачка. Простой, теплый день. Я собрала свои немногочисленные пожитки и снова начала подъем. Завтракать не хотелось, да и рыбу свою я съела еще вчера. Напившись воды, я чувствовала себя бодрой, «Казалось, я в любой момент могу вбежать на эту проклятущую гору, как на маленький холмик. Но через пару часов карабканья вверх, заряд бодрости угас, и в голове остались только ворчалки и ругалки в адрес этой самой горы». Леран помалкивал. «Как мы и договаривались, тишину нарушало только позвякивание шпор и мое пыхтение. Я сбила себе пальцы в кровь, пару раз еле увернулась от осыпающихся камней». Чуть не соскользнула с уступа в пропасть и все же продолжала карабкаться вверх. Горные духи, наверное, еще не сталкивались с такой упрямой девушкой, как я. Да еще и ругающийся, как сапожник и горланивший всякие песни во все горло. Как-то было особенно страшно. А страшно было. Никогда не думала, что я боюсь высоты. Но когда я заглянула в пропасть, то поняла, что очень ее боюсь. Особенно, когда осознала, что чуть не улетела в эту самую пропасть. Силы покидали меня быстро. Уставшая и голодная, я все чаще и чаще стала останавливаться на отдых. Смотрела на далекую пасть пещеры, и мне казалось, что я никогда до нее не дойду. Сколько я уже шла? День, два, неделю, месяц. А эта проклятущая пещера так, так и оставалась недосягаемым пятном вдалеке. «Эй!» — рявкнул на меня Лиран. Я аж на ноги подскочила и тряхнула головой. «Ментальную защиту на всю мощность и шагом марш к пещере!» «Ага, иду, иду, иду!» На автомате ответила я, устанавливая защиту и ускоряя темп переставления ног. «Левый, правый, левый, правый, шире шаг! Врагу не сдается наш гордый варяг!» Я запела, «Наш паровоз вперед летит, в кому не остановка!» И почувствовала, как сомнения отскочили от меня. А еще я ухватила тончайшую нить волжбы, исходившую из пещеры. Она повела меня как путеводная нить, и я вдруг увидела, что до пещеры осталось идти не больше пары километров. Я стояла у входа в пещеру, запыхавшаяся, уставшая, но жутко гордая собой. Дошла. Правда, если бы не Лиран, вряд ли бы это случилось. Ой, да ладно тебе! Смущенно проговорил мне мой меч, а потом продолжил. — Ну ладно, хвали, хвали меня. — Ты неисправим, — улыбнулась я. Закрыв глаза и заставив себя отбросить все посторонние мысли, я сделала глубокий вдох. Мне нужно было сосредоточиться, собрать все силы в кулак, и вот я сделала первый шаг в пещеру. Тот, кто пытался на меня воздействовать, понял, что проиграл. Он пытался загородиться, но я крепко держала ту тоненькую нить энергии, что он не успел вовремя убрать. Я шла, уверена, точно знаю, что теперь меня никто не заставит плутать в трех соснах или сомневаться в собственных силах. Моя защита стала сильнее. Когда знаешь, как на тебя воздействуют, то знаешь и как защищаться. — Похоже, они тебя боятся, — удивленно прошептал Леран с каким-то детским злорадством. «Да, здесь просто физически ощущается страх, усталость и бессильная ярость», — ответила я. Но Титус часто говорил нам, что тот, кто погружается в самоуверенность и начинает радоваться победе до битвы, становится проигравшим заранее. Поэтому я сделала три глубоких вдоха, прежде чем продолжить путь. Мне нужна была ясная голова, чтобы выиграть словесную битву и предотвратить магическую. Темнота была недолгой. Глаза быстро привыкли, и я увидела обычную пещеру. Было много боковых ходов, и мне даже показалось, что в некоторых из них света больше, чем в тех, куда я сворачивала. На вид это была просто пещера. Ничего особенного. В горах Великого Дракона были пещеры и побольше, и по и покрасивее. А главное, опасней этой. Где-то капала вода. Был слышен шорох крыльев летучих мышей, а из глубины пещеры доносился какой-то странный гул. Такой звук был не свойственен пещерам. Я бы не удивилась, услышав его в проклятых болотах, но не в пещере. Но пока, пока я не увидела источник шума, я сомневалась, что такое вообще возможно. Передо мной возникла темная завеса, шевелившаяся, гудевшая стена комаров и мошек, Они полностью перекрыли проход, и обойти их было невозможно. Мне сразу же вспомнился дом на болотах и точно такой же гул за воротами. Титус умел мастерски защищаться от мошки, но еще он научился управлять этой кусачей мелюзгой. А главное, он научил и нас своим маленьким хитростям. И теперь оставалось только выяснить, подействует ли магия Титуса на этих пещерных комаров. На всякий случай я усилила энергопосыл, и мошки, как занавес в театре, раздвинулись, пропуская меня вглубь пещеры. Примерно в трех метрах от себя я увидела, как тоннель пещеры переходит в просторный зал. В его глубине потрескивал сырыми дровами слабый костер. Занавес из мошки за моей спиной закрылся, и я пошла к костру. Похоже, пещера была значительно больше, чем я могла увидеть. И отблески от костра подтвердили мои догадки. Костер сильно дымил, сырые дрова сильно потрескивали, неохотно сгорая и не давая много тепла. У костра сидели шестеро, закутанные в меха и пытавшиеся согреться. Пещера была удивительно сырой. Какой-то промозглой такой затклости я никак не ожидала. В костер подкинули дрова, и на мгновение я увидела серые, покрытые какой-то пеленой стены и потолок в метрах десяти надо мной. Пещера была переделана в тронную залу. Я успела увидеть шесть каменных кресел, из украшенных резьбой и самоцветами. Бархатные подушки должны были делать кресла удобными для их владельцев, но холод и сырость сделали их совершенно непригодными. Я посмотрела на сидевших у костра, а шесть пар изумленных усталых глаз пристально смотрели на меня. Двое женщин и четверо мужчин. Их не удивило мое появление, но удивило, что я спокойно рассматриваю окружающее пространство и их самих. Один из мужчин вздохнул, встал с трудом и молча ушел в темноту пещеры. Женщины зашептались между собой. Старший из мужчин посмотрел на них, потом снова перевел взгляд на меня и со вздохом произнес. — Уходи. В его голосе чувствовалась вековечная усталость. Он отвернулся, поправил шубу на своих плечах и подкинул еще дров в костер. — У нас из-за тебя и так полно проблем. Мы тебе не противники уже. — Что у вас произошло? — тихо спросила я, чувствуя, как сырость проникает под мою одежду. — Она еще спрашивает. — звилась одна из женщин, и с ее плеч упала шуба. Я увидела молодое тело, одетое в шелковую тунику и непокрытые тканью части тела были сплошь покрыты покусами комаров. Некоторые из них начали загнивать, и женщина от этого выглядела жутко. сядь рассвет и накройся а то опять комаров к себе привлечешь сказал старик и снова посмотрел на меня. у нас случился туман мы натравили его на тебя и князя ты нас обыграла обратная волна волжбы ударила полной силой. Мы не были готовы к такому, и теперь мы живем в болотной атмосфере под властью тумана, уставшие и тратящие все силы на поддержание защиты самих себя. Вы вините меня в том, что вы принесли в жертву целый город? Вы вините меня за то, что вас накрыла кара за ваш эгоизм? Я даже задохнулась от такой наглости. У нас не было выбора. Либо ты нас, либо мы тебя». «Пришлось действовать на опережение», — сказал самый молодой мужчина, сидевший напротив меня. «Мы не были готовы к твоим нестандартным действиям. Меч снова нас обыграл». «Господи, боже мой!» — простонала вторая женщина, укутанная в шубу с головой, и потому ее лица я не видела. «Что вы с ней разговариваете? Она пришла нас добить, и слава богу! Кончатся мои мучения!» «Я не убивать пришла?» Почти по-детски обиженно сказала я, и все пятеро уставились на меня, как на чудо чудное. «Зачем же ты тогда пришла?» — спросил меня шестой маг, появившийся в круге света с дровами в руках. «Похоже, они сжигали мебель. Я хотела поговорить...» Пробормотала я, смотря в небесно-голубые глаза собеседника. «Я знала, его звали Дух. Он был самым честным и благородным из шестерки». К тому же он всегда знал, врет ему человек или нет. Поэтому я продолжила более уверенно. Поймите, у меня и мысли не было убивать вас. Я даже забыла о вашем существовании после уроков Титуса. Да и сейчас я не намерена вас убивать. Мне просто нужно, чтобы вы не мешали мне. А потом, я надеюсь, вернуться домой и делайте, что хотите. — Ты сама себе противоречишь, — сказал старик. Его звали Вихрь, он был самым древним из шестерки, и он хранил память о былых временах. Зачем тебе наводить порядок здесь, если ты собираешься вернуться домой? К тому же, без духа мира, тебе не вернуться домой, — ехидно высказалась закутанная ведьма. и Ее звали Раздол, но многие называли ее Раздором и зачастую были правы ради Титуса, «Ради Ольги они погибли, ради своих подруг и ради самой себя, а еще ради меча, который не виноват, что его таким сделали. Быть может, даже ради вас. Вот вы тут сидите, гниете заживо в своей пещере, а ведь вместо этого могли бы выйти наружу и увидеть, чем живет ваш мир, чем живут простые люди». Гавкающий смех раздола перебил меня. Она смеялась надо мной. «Правда, недолго» — надрывистый кашель заглушил смех. «Мы не покидали наше обиталище много сотен лет, а тут приходит девчонка с улицы и заявляет, что нам нужно вернуться к людям», — равнодушно сказал янтарь, так звали молчавшего до сих пор мага. «Но смотрел он на меня пристально, как будто пытался заглянуть мне в душу. Именно это я вам и предлагаю. Вы слишком долго жили здесь» изолированные от реальной жизни. Вы, конечно, знаете, что там снаружи творится, но вы не живете той жизнью. Неужели вы не понимаете, что уже давно перестали быть для людей справедливым судом и защитой? Вы забыли, как жить простым человеком. Вы стали мифом, о котором вспоминают только когда случается нечто плохое. И в этом винят вас. Я замолчала. Мне показалось, я говорю, в пустоту, они даже не смотрели на меня, их взгляды были устремлены во тьму. В тишине потрескивал огонь, я смотрела на магов и пыталась понять, зачем они вообще объединились и поселились в этой пещере. «Много лет назад, — вдруг заговорил рассвет, — мы тоже мечтали навести порядок в родном мире, у нас была цель, и нам казалось, мы знаем, как к ней идти». Но постепенно возвышенные цели переродились в гонку за властью. У нас был достойный соперник. Со вздохом дополнил слова товарища Янтарь и, помолчав, добавил. «Твой меч, он дал старт этой гонке за всеобъемлющую власть. Он лишил нас разума и чести». «Мы мечтали уничтожить его, и ты нам показалась самой слабой из хранителей». — шептала молодая могиня. — Но твоя сила оказалась в инакомыслии и в способности использовать память меча в своих целях. Они говорили поочередно, фразы за фразой. Меч тревожно загудел, и я приготовилась к атаке. Я чувствовала, как они объединяют силы, но неожиданно последняя фраза не прозвучала. Все посмотрели на духа и увидели слезы на его глазах. — Она права. — сказал он уставшим слабым голосом, бросая с размаху последние дрова в костер. В воздух сметнулся с ноб искр, на мгновение снова осветив лазурную пещеру. «Мы забыли, что значит быть людьми. Мы влачем здесь жалкое существование, много дней поддерживая этот костер, и хотели потратить последние силы на ее убийство». Вместо того, чтобы попробовать выбраться из этого лазурного склепа наших мечтаний. Вы что, не слышали, о чем она говорила? Вдруг его голос окреп, и в его глазах вспыхнуло зловещее величие. Она предлагает мирный договор, возможность спокойно жить, без страха уснуть и не проснуться, возможность снова побродить по лесам и степям. «Дух!» — возмущенно выкрикнул янтарь. «Ты сошел с ума! У нас еще есть шанс заполучить меч!» «И что мы будем делать потом?» — спросил старого друга дух. «Ну скажи мне, что ты будешь делать потом, когда меч будет в наших руках?» «Вы перегрузете друг другу глотки, а мир так и будет разрываться в войнах», — вздохнув, сказала я, чувствуя, как разочаровываюсь в этих могущественных магах. «Я предлагаю вам мир и покой». Кто хочет увидеть солнце, тому я помогу. Тем, кто останется здесь, советую не вмешиваться в мои дела. Вы еще, ох, как не скоро сможете потягаться со мной силами. Заглянув в глаза каждого из шестерки, я не стала давать им время на долгие размышления. Занавес из комаров раздвинулся, и я покинула пещеру. Мне не хотелось смотреть на тех, кто за мной шел, но все же двое шли за мной. «Подождите меня!» — услышала я голос старика и, обернувшись, увидела духа и раздол, а также шаркавшего старыми тапками старика по имени Вихрь. Они втроем прошли комариный полок и оглянулись на своих товарищей, но те даже не смотрели в сторону уходивших. Я опустила полок, и лазурная пещера исчезла за комариным роем. «Пойдемте». — сказала я, бери старика под руку. — Я помогу вам спуститься. — Спасибо, милая, спасибо. Ты только дай мне дойти до солнышка. А уж там я силушки поднаберусь. И сам как-нибудь. И действительно, на свежем воздухе маги быстро приободрились, посвежели. И спуск фактически не составил для них труда. У подножия горы мы немного передохнули и потихоньку двинулись к водопадам.